Глава 11. звездный монстр Даже если игрок нулевого уровня будет постоянно атаковать неподвижного монстра пятого уровня, то это займет полдня. Убивать сильных монстров в самом начале игры довольно неэффективно, а также можно легко умереть с одного удара. Но есть один храбрый игрок – Лин Чэнь который ходит по территории диких кабанов, как у себя дома, на нулевом уровне. Ну, по крайней мере, в деревне новичков под номером 49554 тут был только Лин Чень. Лин Чень решил остаться здесь, активно разыскивая кабанов. Во-первых, потому что ему нужно выполнить задание, а во-вторых, потому что здесь довольно тихо и нет людей. Час спустя с его нулевым уровнем и ударами мечом новичка 30 диких кабанов были побеждены. И в этот момент с белым сиянием над головой Лин Ченя... Дзинь! Поздравляем, вы повысили уровень, теперь вы первого уровня. ОЗ плюс 10, ОМ плюс 10. Получено 5 ОХ. Очков характеристик. Наконец-то он поднял уровень. Лин Чень слабо выдохнул. Убив 30 монстров пятого уровня он только-только перешел на первый уровень. Завершив свой первый шаг в этом мире, он узнал, насколько ужасна прокачка персонажа в загадочной луне. Но что еще ужаснее, из 30 высокоуровневых диких кабанов упала лишь пара десятков медяков и несколько красных зелий. Даже серого снаряжения не было. Дзинь! Вы успешно убили 30 горных диких кабанов. Выполнив требования для задания, просьба Ван Цзи, Теперь вам нужно вернуться в лавку деревни новичков за наградой. Выполнил задание и уровень поднял. Но Лин Чень не собирался сразу уходить, а продолжал искать следующего кабана. Награда за задание на кабанов – лишь куча зелий, которые сейчас ему не очень-то и нужны. Ему сейчас важнее побыстрее поднять уровень. Минус 17. Промах. Промах минус 18. Не задумываясь, Лин Чень вложил все полученные очки характеристик в силу. И урон, наносимый по кабанам, удвоился. Его здоровье сейчас составляло лишь хрупкие 60 очков. Если, сражаясь против нескольких кабанов, он пропустит пару атак, то он точно погибнет и вернется в деревню новичков. Игроки, которые отважатся охотиться при таких экстремальных условиях в начале игры, Да, скорее всего, никто не будет делать такую глупость, если мозги на месте. Без разницы, насколько велика ваша атака. Если вы не сможете пережить даже две атаки противника, то ваш урон ничего не стоит. Для справки, воин класс ближнего боя – это не лучник или маг. Он не может убегать и атаковать с дальней дистанции. Воины должны развивать силу атаки, защиту и выносливость. Урок линчения увеличился против кабанов в два раза. Еще и с получением первого уровня. Разница в уровнях стала меньше, и теперь он должен чаще попадать. Потому скорость его истребления диких кабанов тоже удвоилась. Через час он убил сотого дикого кабана. И опыта у него уже было 70%. После смерти сотого кабана... Тусклая темно-серая часть снаряжения выпала из кабана. Лин Чэнь подошел и подобрал предмет. Отличные тканевые длинные штаны. Тип, штаны, качество, серое, требование, любой класс пятого уровня или выше. Длинные штаны сделаны из прочной ткани и более-менее обеспечивают защиту. Эффект «Защита плюс пять». За два часа убив 100 диких кабанов выше своего уровня, он наконец смог выбить хотя бы один предмет экипировки. И это были штаны серого качества, которые можно носить лишь с пятого уровня. «Получается, моя удача слишком мала?» – спросил вслух Лин Чень и задумался. Он начал игру с пяти очками удачи. Он посмотрел на время, уже близился полдень. Лин Чэнь не стал дальше искать диких кабанов, а вместо этого закрыл глаза, произнес команду «Выйти из игры». Вспышка света, и Лин Чэнь исчез из мира загадочной луны. Открыв глаза, Лин Чэнь увидел хрустальную люстру на потолке, наряду с двумя глазами, которые были более чисты и красивы, чем хрусталь. Лин Шуйжо сидела рядом с ним, рукой она подперла свою щеку и мягко улыбалась смотря на него, не моргая. И кто знает, как долго она так смотрела. Увидев, что он открыл глаза, Шуйжо мило улыбнулась. «Брат, ты очнулся!» Хотя он уже давно знаком с Шуйжо, но все же ему было трудно спокойно смотреть на ее лицо вблизи. Он будет постоянно восхвалять ее красоту, как будто сами небеса потратили всю свою силу, чтобы сделать лицо и тело Шуйжо идеальным. Или иначе лицо и тело Шуйжо Такие идеальные, что кажется, словно все это лишь иллюзия». Лин Чэнь сел на диван, говоря с заботой и упреком. «Жо-жо, почему ты снова меня не послушала и напрягаешься? Тебе сейчас нужен отдых и покой». «Но мне так нравится смотреть на умиротворенное лицо брата». Шуй-жо высунула язычок и, улыбнувшись, сказала. «Брат, тебе понравилось в игре?» Ай, Лин Чень взял на руки Шуйжо из инвалидного кресла и положил ее на диван, сев рядом, протянул руку к ее щеке, спросив: Ты наверняка голодна, что хочешь на обед? Ум, я хочу грибной суп, но сначала, брат, можешь сыграть мне на пианино? Лин Шуйжо хлопала глазками, и в них читалась радость. Хорошо, Лин Чень кивнул, улыбнувшись, отпустил Шуйжо и пошел к пианино, стоящему в углу гостиной. Он сидел за пианино, а его тонкие пальцы коснулись клавиш. После первой ноты его пальцы заскользили, словно танцуя. Мелодия пианино ласковая, словно легкий ветерок, и прекрасная, словно сладкая роса лилась в сердце Шуйжо. Под теплые и успокаивающие звуки пианино Лин Шуйжо закрыла глаза. Лин Шуйжо никогда не забудет умение брата играть на пианино. Ведь она сама учила его, держа его руку своей. Он все так быстро схватывал, что всего через несколько месяцев мелодия пианино, когда он играл для нее и ее родителей, просто опьяняла, заставив ее, учившуюся играть с самого раннего детства, признать свое полное поражение перед его талантом. Потом она заболела и сроком. Ее родители умерли, и в самый безнадежный момент Он, используя самые теплые звуки пианино, помог ей медленно оторваться от этого тусклого и бледного мира. Звук пианино стих. Илин Чень услышал равномерное дыхание Шуйжо. Он встал из-за пианино, сходил в спальню и принес мягкое одеяло. Осторожно укрыв улыбающуюся Шуйжо, которая уже крепко спала, он легонько поцеловал ее в лоб и пошел на кухню. Он плотно закрыл дверь на кухне, чтобы случайно не разбудить Шуйжо. Но тут Шуйжо легонько открыла глаза. До того, как она, заболели ее мать и отец. Лин Чен ничего не знал ни о готовке, ни о домашних делах. Но потом ради нее он научился всему, чего раньше не умел, стараясь сделать все, что в его силах. И так продолжается и по сей день. «Может быть, я и та, кого жалеют, потому что заразилась самой страшной болезнью, но чаще всего я чувствую, как мне завидуют и смотрят с восхищением в мою сторону множество девушек. Все потому, что у меня самый лучший брат на свете». Днем, побыв с Шуйро, пока она не уснула сладким сном, Лин Чень вновь вошел в загадочную луну, появившись в том же месте, где он вышел утром. Стоило ему зайти в игру, как его устройство связи зазвонило. Устройство связи игроков – это замысловатый браслет на запястье. Он не только для связи, но также показывает время, им можно делать фотографии и снимать видео. Если вы не хотите им пользоваться, можете просто кинуть его в свою сумку, тогда никто не сможет связаться с вами. Ему звонил человек по имени Хуань Ме. Лин Чень помедлил немного, а затем ответил на вызов. И из браслета послышался нетерпеливый мужской голос. «Фух, наконец дождался тебя. Это я, Юнь Фэн». Конечно же, кто бы еще это мог быть? Лин Чэнь ответил. «Тебя не было утром? Разочарование?» Его теперешнее имя сильно отличается от прошлого. Цикл ветра и снега. «А я был занят с моей сестрой этим утром. Я помог ей купить новый дом в качестве офиса и ее студии». Мы въехали туда только этим утром. Дом действительно большой, но этот персонал... Эх, поговорим об этом, когда выйдем из деревни новичков и прибудем в главный город. Какой номер деревни у тебя? 49554. А я в номере 99999. Довольно здоровское число. Хе-хе. Сто тысяч деревень новичков. Просто невозможно попасть в одну и ту же деревню. Думаю, мы сможем встретиться только в главном городе. Ах да, какой у тебя сейчас уровень? Юнь Фен выжидательно спросил. Первый уровень. Эм, Юнь Фен на другой стороне был явно ошеломлен. Немного. Сейчас уже многие игроки были на третьем уровне. И большинство скоро перейдет на четвертый уровень. А супер игрок, которому он поклоняется, все еще первого уровня. Он торопливо сказал. «Я тоже еще первого уровня, потому не буду тебя отвлекать от прокачки. Если тебе что-то понадобится, то просто свяжись со мной». Когда он закончил разговор, дикий кабан уже мчался на него. Лин Чен небрежно повернулся всем телом, вытаскивая меч новичка, продолжив убивать толстокожих, но не очень умных кабанов. Повышение уровня Лин Ченя было очень низким. Пусть он и бил монстров, которые выше его уровня, Но ему еще нужно было заботиться о своей сестре, и потому не мог проводить большую часть дня в игре. Его скорость повышения уровня, естественно, не совпадала с безумной скоростью прокачки тех, у кого была своя группа. Но он не собирался спешить. В виртуальном мире не только уровень определяет, сильный ты или слабый. Полчаса спустя Лин Чень был уже на 99,7%. Убив еще одного дикого кабана, он смог взять бы второй уровень. Но в этот момент в 5 метрах справа от него в белой вспышке появился большой кабан, в два раза больше обычного. Помимо размера он больше ничем не отличался, только над его головой висели две золотые звездочки. Элитный монстр, да еще и двухзвездный. У Линченя закипела кровь. Глава 12. Потерянное аметистовое кольцо. Вожак диких кабанов ⁇ тип ⁇ зверь ⁇ уровень 5 ⁇ ранг ⁇ 2 звезды ⁇ ОЗ ⁇ 750 ⁇ младший предводитель горных диких кабанов ⁇ обладает большим телом и огромной силой. Если ранит острыми бивнями, то велик шанс получить эффект кровотечения. Недавно возродившийся вожак кабанов разрыхлил копытами в землю, поднял свою голову, при этом неприятно хрюкая. Лин Чэнь сразу же атаковал его. Меч новичка несколько раз поразил тело кабана. Лин Чэнь презирал таких слабых боссов, которые из своего появления устраивали шоу, потому что это был настоящий акт идиотизма, который только ускорял их смерть. Промах, промах. Минус 9, минус 8. За 4 атаки он забрал у него 17 ОЗ. Только тогда вожак кабанов прекратил свое представление и, издав странный виск, ринулся на Лин Ченя. Хотя его скорость бега такая же, как и у обычного дикого кабана, но его напор из-за большого тела был намного сильнее. Увидев урон, нанесенный вожаку кабанов, Лин Чень слегка нахмурил брови. И увидев жестокую атаку вожака кабанов, он на полсекунды замер, развернулся и побежал. Вожак кабанов последовал за ним и бежал довольно близко. Пробежав десяток шагов, Лин Чень впереди заприметил дерево толщиной в полметра и рванул к нему. Бах! Тот, кто врезался в дерево, был не Лин Чень, а вожак кабанов. Оказавшись рядом с деревом, Лин Чень слегка подпрыгнул. Наступил на ствол и сделал эффектное обратное сальто. Вожак кабанов покачал головой. Его слабый мозг не смог понять, что произошло. Он со всей силы влетел в дерево. Его тело шлепнулось на землю. А над головой начали крутиться звездочки. Так в игре показывалось оглушение. И в состоянии оглушения нельзя ни атаковать, ни увернуться. Но Лин Чен не стал рисковать и нападать. Вместо этого он быстро убегал подальше от вожака кабанов покинув зону нападения вожака кабанов. Внезапно обычный дикий кабан появился в его поле зрения. Лин Чень сразу устремился к нему, рассекая его тело. Против группы диких кабанов Лин Чень уже достаточно поднаторел. А все потому, что у них была всего одна атака – нестись вперед, выставив бивни. Если бы его задела хотя бы одна такая атака, скорее всего, даже он бы не выдержал ее. Легко, водив за нос дикого кабана минуту, Лин Чень нанес очередной удар мечом новичка. И этот кабан, как и многие до него, упал замертво. Полоска опыта Лин Ченя мгновенно пополнилась. И сияющий свет повышения уровня появился над его головой. Дзынь! Поздравляем! Вы перешли на новый уровень. Теперь ваш уровень 2. ОЗ плюс 10, ОМ плюс 10. Получено 5 ОХ. Наконец, достигнув второго уровня, Лин Чень, не задумываясь, снова вложил все ОХ в силу. Его атака повысилась на 10 пунктов. Затем он развернулся и побежал обратно к вожаку Диких Кабанов. Вожак Кабанов до сих пор стоял под тем деревом, копаясь в земле от скуки. Когда он увидел Лин Ченя, он бросился на него с Диким Ревом, будто увидел своего заклятого врага. Лин Чень уже успел разведать местность в округе, и, рассмеявшись перед кабаном, он быстро побежал в сторону другого большого дерева. Вожак кабанов решительно последовал за ним, а потом – бах! Выполнив тоже обратное сальто, Лин Чень приземлился позади вожака, а кабан, снова врезавшись в дерево, был оглушен. Кроме дерева, весь процесс был точно таким же, как и в предыдущий раз. Линчень бросился в атаку, использовав удар изо всех сил, чтобы бесцеремонно поприветствовать тело кабана своим мечом. Минус 22, минус 21, минус 42. Из-за эффекта ошеломления на вожаке кабанов все атаки Линченя попали и одна даже была критической. Три удара забрали больше десятой части ОЗ вожака кабанов. Получив три удара, вожак кабанов вышел из состояния оглушения и, пылая гневом, бросился на Лин Ченя, а в это время Лин Чень уже бежал в другую сторону. Скорость бега кабанов намного выше, чем начальная скорость бега игроков, потому он быстро нагонял Лин Ченя и потом бах, как и в первый раз он врезался в дерево. В этот раз вожак кабанов аж перевернулся и лежал оглушенный на земле, задрав короткие ноги. Линчейн спокойно подошел, ударив три раза, снова снизил на десятую часть жизни кабана и, развернувшись, быстро побежал к другому дереву. Семь секунд спустя вожак снова врезался в одно из предыдущих деревьев. Если бы вожак кабанов обладал хоть толикой интеллекта, то Лин Чен не смог бы таким простым способом постоянно атаковать его. Но если бы у него было достаточно интеллекта, то он бы уже не был свиньей. За короткий промежуток времени вожак кабанов раза четыре пробежал между двумя деревьями. И был оглушен восемь раз. В последний раз Лин Чен ударил его четыре раза, чтобы добить. «Дзынь! Вы успешно убили элитного вожака диких кабанов, ранга двух звезд». Слава плюс 10. Получено 10 ОУ. Сияющая серебряная монета упала с вожака. Лин Чэнь взял монету, оттолкнул тело кабана в сторону. Под ним лежало два сияющих синим предмета снаряжения. Два железных предмета. Лин Чэнь быстро подобрал их. Одним были железные наручи, а другим предметом было самое настоящее кольцо. Железные наручи. Тип ⁇ наручи. Качество ⁇ железное. Требования ⁇ любой класс 5 уровня или выше. Крепкие наручи из кованного железа. Эффект ⁇ защита плюс 5. Точность плюс 2. Добавление точности очень полезно. Если бы у Линчения были эти два очка точности раньше, ударяя кабанов, он бы так часто не промахивался. Плохо то, что носить его можно лишь с 5 уровня. Аметистовое кольцо. Тип. Кольцо. Качество. Железное. Требование. Нет. Кольцо с красивым аметистом. Имеет высокую ценность в качестве украшения. Похоже, его потерял хозяин лавки Ван, а затем съел вожак диких кабанов. Выпадает только после первого убийства вожака диких кабанов. Эффект ОЗ плюс 100. Кольца это очень редкий аксессуар. Еще реже встречается в начале игры. Это кольцо железного качества прибавляет целых 100 ОЗ. И даже требований на ношение нет. Для начала игры это просто божественные свойства. Если Лин Чень наденет его, то его ОЗ удвоится. Хотя в описании сказано, что кольцо потерял хозяин лавки. Когда он давал задание на кабанов, он упоминал про потерянное кольцо, также сказав, что уже и не надеется найти его. Держа в руке кольцо, Лин Чень колебался. Должен ли я вернуть его хозяину лавки? Если он ставит его у себя, то сможет значительно повысить свою выживаемость в бою, даже если продаст его, то может выручить огромные деньги. А если вернется к лавочнику, награда фиксированная. Но неизвестно, повысится она или нет, если отдать кольцо. Поразмышляв некоторое время, Лин Чень убрал кольцо, направившись в деревню. В деревне новичков не было свитков телепортации, и добираться можно лишь пешим ходом. Территории для существ четвертого уровня и ниже все так же были битком забиты людьми а внутри деревни уже вовсю кипела жизнь. Лин Чинь пошел прямиком в лавку сдать задание. Завидев его, хозяин лавки был очень удивлен. Ого, не ожидал, что ты убьешь 30 кабанов так быстро. Спасибо, что помогли успокоить мою ненависть. Вот ваша награда. Цзинь! Вы выполнили задание просьба Ван Зи. Получено 500 опыта, 2 серебра, 10 оранжевых зелья, 10 синих зелий. Забрав награду, Лин Чен не стал уходить, а достал аметистовое кольцо и показал его Ван Дзи. "Шеф Ван, вы узнаете это кольцо?" Увидев источающее фиолетовый свет кольцо в руке Лин Ченя, глаза Ван Дзи округлились, а его голос стал взволнованнее. "Это же, это то кольцо, что я потерял несколько дней назад, когда убегал от кабанов. Юный герой, можешь вернуть мне его?" «Я тебя щедро отблагодарю», – взволнованно сказал Ван Цзи, пристально смотря на руку Лин линчень Лин Чень без раздумий вложил кольцо в руку лавочнику. Осторожно убрав кольцо, Ван Цзи окинул взглядом Лин Ченя, кивнул и сказал, «У аметистового кольца очень хороший эффект, и героям, что только-только прибыли из другого мира, это кольцо может сильно помочь. Но вы не оставили его себе, а вернули». Таких же героев, как вы, которые вернули кольцо, было очень мало. Вот, возьми это. На забытом континенте это бесценное сокровище. Но здесь, вдали от внешнего мира, мне оно не так дорого, как мое кольцо. Надеюсь, что оно сильно поможет вам в ваших будущих приключениях. Дзинь! Вы выполнили уникальное скрытое задание. Потерянное аметистовое кольцо. Слава плюс 10. Получена награда «Кроваво-красный фрукт». То, что протянул Ван Цзи, было небольшим красным фруктом маленького размера. Лин Чэнь взял его, и когда он увидел информацию о нем, его руки задрожали. «Кроваво-красный фрукт» – это плод кровавого красного дерева, растущего в лаве, невероятно ценный предмет, после использования. ОЗ навсегда увеличится на 100%. Глава 13. Зловещий волчий утес. «Это галлюцинация! Это точно галлюцинация!» Держа в руке маленький красный фрукт, Лин Чень даже протер глаза. «Все верно! Тут не один, не 10, а сто ОЗ! Навсегда!» «Постоянной прибавки на сто ОЗ даже на более продвинутых уровнях достаточно, чтобы другие харкали кровью от зависти». В начале игры это вообще нечто сродни читу, что может сделать игрока сильнее, и он будет сразу выделяться среди множества других. И такой предмет уже принадлежал ему. Борясь с желанием тут же проглотить кроваво-красный фрукт, Лин Чень крепко держал его в руке. «Хорошие события случаются с хорошими людьми. Слава богу, что я решил не жадничать и отдать кольцо». Хоть и оба предмета добавляют 100 ОЗ, но кольцо для этого нужно надеть. А фрукт добавляет навсегда. Они на совершенно разных уровнях. «Благодарю вас, шеф Ван. Я уверен, что это сильно поможет мне», – сказал Лин Чень, сдерживая свое волнение. «Хе-хе, вот и славно», – засмеялся лавочник Ван, а затем добавил. «Это редкость встретить такого молодого человека, как вы». Думаю, я должен показать вам мои лучшие творения. Можете смело покупать их. Закончив, лавочник Ван достал из-под прилавка стеклянный ларец и поставил перед линченем. Внутри лежали множество маленьких бутылей всех цветов. А сбоку даже ожерелье было. Дзинь! Вы разблокировали скрытое событие, скрытые товары лавочника. Теперь вы можете приобрести особые товары лавочника Вана. Скрытые товары? Лин Чэнь подошел ближе, разглядывая цветные зелья. Особое зелье силы Ван Цзи. После использования физическая атака плюс 20. Эффект длится 1 час. Эффекты зелий не суммируются. Цена 10 золота. Можно купить не больше 10. Особое магическое зелье Ван Цзи. После использования магическая атака плюс 20. Эффект длится 1 час. Эффекты зелий не суммируются. Цена 10 золота. Можно купить не больше 10. Особое зелье точности ван дзи. После использования точность плюс 20. Эффект длится 1 час. Эффекты зелий не суммируются. Цена 20 золота. Можно купить не больше 10. Особое зелье скорости ван дзи. После использования скорость плюс 20. Эффект длится 1 час. Эффекты зелий не суммируются. Цена 20 золота. Можно купить не больше 10. Особое зелье здоровья ванзи. После использования ОЗ плюс 200. Эффект длится 1 час. Эффекты зелий не суммируются. Цена 10 золота. Можно купить не больше 10. Благословенное сапфировое ожерелье тип ожерелье. Качество нет. Требования нет. Некогда обычное сапфировое ожерелье. Но потом оно было благословлено богиней судьбы, из трех богинь клана Луны. Если его надеть, можно возродиться после смерти, в том же месте с полным здоровьем. У этого эффекта есть время восстановления. Цена – 2000 золота. Это действительно скрытые предметы. Эффекты этих особых зелий один удивительнее другого. Если в начале игры игрок выпьет любое из этих зелий, то он будет на голову выше любого другого игрока его уровня. А это сапфировое ожерелье вообще оживлять может. Хотя все предметы хороши, но и цена одна страшнее другой. Сила, магия, здоровье. Каждая бутылка стоит 10 золота. Точность и скорость вообще 20 золота. Золото! На данный момент даже одна золотая уже целое состояние. Лин Чэнь проверил свою сумку, в итоге у него набралось 3 золота и 7 серебра. Но это при условии, что он пока ничего не покупал. Он не мог позволить себе даже одно особое зелье. Не говоря уже о том, что с тремя золотыми он мог считаться довольно богатым. Относительно других игроков, даже не говоря об особых зельях, не каждый и простые может себе позволить. А что касается сапфирового ожерелья, можно даже не думать о его приобретении, учитывая скорость добычи золота в деревне новичков. Не удивлюсь, если его до следующего года так никто и не купит. Увидев замешательство Лин Ченя, Ван Цзи, похоже, прекрасно знал, о чем он думает, сказав с улыбкой. Знаю, эти предметы довольно дорогие, но это моя гордость. Их эффекты говорят сами за себя. Да, за такое и больше не жалко заплатить. Если вы не в состоянии приобрести их, то ничего страшного. Ведь изначально я создавал свои творения, чтобы помочь добрым и сильным героям. Точно как насчет этого. К северу от деревни находится волчий утес. Там обитают кровожадные волки, которые регулярно нападают на людей. Моего сына тоже ранее ранили, и он бы погиб, если бы ему не повезло. Юный герой, если ты истребишь тысячу волков и принесешь их клыки, то я дам тебе по каждому виду особых зелий. Дзинь! Вам предложили задание «Просьба ван Дзи-2». Тип. Скрытая. Ограничение по времени. 3 дня. Описание. В течение трех дней убить тысячу волков и принести тысячу клыков. «Волки обитают на волчьем утесе. Награда – особые зелья ван Цзи. Силы, магии, точности, скорости и здоровья. Вы принимаете это задание? Без проблем, я согласен». Не раздумывая, Лин Чень сразу же принял задание. Это первое скрытое задание Лин Ченя. Как и ожидалось, по требованиям скрытые задания нельзя даже сравнивать с обычными. Просто взял и сказал убить тысячу монстров пятого уровня. Но награда 5 особых зелий стоимостью 70 золотых. Только дурак откажется от такого. Тем более, что у него есть задание от кузнеца, где тоже требуются волчьи клыки. Так что можно одним выстрелом двух зайцев убить. Ах да, мой младший сын каждый день после обеда ходит около волчьего утеса и собирает травы. Если вы встретите его, то скажите ему, чтобы не увлекался и возвращался пораньше. «Последнее время эти волки стали еще кровожаднее, чем прежде, и я беспокоюсь, как бы с ним чего не случилось», сказал Ван напоследок уходящему Лен Ченю. Лен Чен направился на восток, пересек большое поле, а затем небольшой каньон, и, наконец, прибыл к волчьему утесу. И даже полчаса не прошло, хотя по дороге он так и не встретил сына лавочника Вана. Волчий утес является самой восточной частью области деревни Новичков, под номером 49554, потому что дальше на восток одна бездонная пропасть. Здесь очень мрачная атмосфера. Воет ветер, несколько волков воют, заставляя сердца людей сжиматься. Все волки бродят около вершины утеса и воют, задрав головы. Осмотрев окрестности, Лин Чен не обнаружил ни одного игрока. Игроки даже с минимальным опытом в играх с виртуальной реальностью знают, насколько волки – проблемные существа. Это, конечно, не значит, что они сильнее, чем другие монстры того же уровня. Проблема в том, что они передвигаются стаями. Если напасть на одного, тот завоит на помощь, и к нему сбегаются много волков, которые одновременно набросятся на незадачливого игрока. Если у вас достаточно сильная группа, то вы еще справитесь, но одиночкам или маленькой группе здесь ловить нечего. Убив двух звездного вожака Диких Кабанов, он получил 10 ОУ. Лин Чень открыл панель умений и вложил 5 очков в его единственное атакующее умение. И тут же блеснул свет улучшения. Дзинь! Ваше умение – удар изо всех сил. Было улучшено до третьего уровня. Удар изо всех сил. Текущий уровень. 3. Максимальный уровень 5. ОУ до 4 уровня 20. Начальное умение для ученика воина, используя экипированное оружие. Наносится удар со всей силы. 130% урона. Расход ОМ 5. Восстановление 0 секунд. Начинающие уровни умения требуют мало ОУ. Улучшение с первого уровня до третьего заняло меньше дня. Хотя, думаю, это и так понятно, учитывая эту ужасную сложность загадочной луны. Для сильных умений потребуется чудовищно много ОУ. Эти числа станут настоящим проклятием для высокоуровневых игроков. Им придется пахать, чтобы найти больше ОУ. Взяв невероятно ценный кроваво-красный фрукт, Лин Чен неохотно бросил его в рот. Мгновенно по его рту и горлу прошла волна жара, опускаясь все ниже, охватив все тело. Дзинь! Вы использовали особый предмет – кроваво-красный фрукт. ОЗ навсегда увеличена на 100. Сразу же ОЗ Линченя увеличилась с 70 до 170. Увеличил урон удара изо всех сил, а также удвоил показатель ОЗ. Лин Чэнь взял в руку меч новичка, бродил по территории Волков совсем без страха, успевая осмотреть свои текущие характеристики. Имя: Лин Чэнь. Уровень: 2. Класс: Ученик воина. Фракция: Нет. Слава: 20. Деньги: 3 золотых, 7 серебряных, 0 медных. Нераспределённых оу: 5. Базовые характеристики: Сила: 20, выносливость: 5, ловкость: 5, интеллект: 5. Врожденные характеристики. Удача 5, сообразительность 5. ОЗ – 170. ОМ – 70. Показатель физической атаки – 45. Показатель магической атаки – 10. Показатель физической защиты – 10. Точность – 5. Уклонение – 5. Шанс критического удара – 7%. Шанс проникающего удара – 5%. Скорость атаки – 100%. Скорость передвижения – 100%. Сопротивление стихиям. Вода 0%, огонь 0%, ветер 0%, молния 0%, земля 0%, свет 0%, тьма 0%. Все его ОХ, выданные за повышение уровней, были вложены в силу и теперь атака Лин стала 45. На данном этапе это максимально возможная атака для воина. В 5 метрах от него шел Волк и он тут же развернулся. пару светящихся глаз уставилась на линчение, а затем волк бросился на него, рассекая воздух. Волк. Тип. Зверь. Уровень. 5. ОЗ. 170. Кровожадный волк. Охотится стаями. Нападает на всех существ поблизости. Глава 13: Трехзвездный монстр. Скорость волка была явно больше, чем у дикого кабана. Настоящий зверь несся вперед. Когда волк приблизился к линчению, его скорость мгновенно возросла в разы, и он со злостью прыгнул на грудь линчения. шух! Следуя за незначительным поворотом тела линчения, сильный ветер прошел мимо его лица. Но все же часть лица слегка обдало ветром. Линчень, прищурив глаза, отступил на шаг повернув свое тело в сторону и сделал большой шаг назад. Занеся свой меч новичка, атаковал волка два раза. Минус 38. Промах. Волки – это стеклянные пушки. Их защита намного уступает кабаньей. Но при этом их атака значительно больше, Но при этом их атака значительно больше чем у того же кабана. Раненый волк взвыл от боли. Быстро обернулся. Но не стал нападать, а задрал голову и пронзительно завыл. Мгновенно все волки в пределах 30 метров прекратили все свои дела и завыли в ответ, побежав в сторону Линченя. Линчень начал изучать ситуацию и считал прибывающих волков. 1, 2, 3, 6, 7. И только включая волка перед ним, его окружили восемь волков. Лин Чень был единственным игроком на этой территории и потому никто не мог помочь ему прикрыть спину и разделить группу монстров, потому волки одновременно бросились на него. Против такой силы даже игрок пятого уровня, да какой игрок, даже группа из пяти или шести игроков третьего уровня в ужасе бы убежала. Они просто представить себе не могли, что им удастся отбиться от восьми волков. Лин Чен же прошелся глазами по местонахождению каждого волка и не побежал от них, а быстро двинулся в сторону первого волка. Промах, промах. Уклонение от волков явно больше, чем у неповоротливых кабанов. Еще и разница в уровнях действует. Из пяти атак линченя три промахнулись. Раненый волк бросился с когтями на своего обидчика, но задел лишь воздух. Прежде чем волк начал движение. Лин Чэнь уже точно знал, куда он двинется, идеально увернувшись, используя лишь мельчайшие движения. Затем, заприметив пробелы в защите волка, он быстро атаковал его три раза. Минус 37. Промах. Минус 90. После большого слова «промах» над головой волка появились бросающиеся в глаза фиолетовые числа урона. Критическо пронзающий удар. Шансы подобного удара крайне малы, особенно учитывая, что у Лин Ченя шанс пронзить лишь 5%, а шанс критического удара 7%. Если посчитать, то шансы одновременно активировать крит и пронзание будет только 3 к 1000. Но после активации данный урон, несомненно, впечатлял. Под критическо-пронзающей атакой Лин Ченя, здоровье волка снизилось больше, чем наполовину, И если добавить еще две предыдущие атаки, то волк уже был в критическом состоянии. В это время остальные 7 волков, нападая с разных сторон, с рычанием бросились на Лин Ченя. Звук рассекающегося воздуха с семи разных направлений достиг ушей Лин Ченя. Пускай сейчас он видел только одно направление, но в его голове появилось четкое изображение восьми волков. У волков огромная взрывная сила, скорость их прыжка просто ошеломляет. Если один волк прыгнет на свою цель, обычные люди даже увернуться не смогут. А если прыгнут 7, плюс еще один, который в любой момент может укусить, стоит только отвлечься. Разум линчения полностью сосредоточился на происходящем. На его лице появилось немного осторожности. Это впервые с самого первого захода в загадочную луну когда он стал серьезен. Его чувства, скорость реакции и оценка ситуации обострились в разы, превышая человеческий предел. Когда волки только прыгнули, их движения были четко видны в его голове. Его тело вдруг пригнулось, подперев правой ногой землю. Он, используя импульс от толчка правой ноги, рванул под немыслимым углом. Мгновенно два порыва ветра, содержащих ауру убийства, приблизились к его спине. Его левая рука слегка коснулась земли, и сильно оттолкнувшись, он быстро перекатился. Три волка сразу же бросились на него, и последние два столкнулись лбами со звуком «бух» после его уклонения. Порыв ветра ринулся вперед, а Лин Чень остановился в низкой стойке. И чрезвычайно точным ударом руки поразил волка. Промах! Увидев, что Лин Чен неожиданно появился рядом с ним, волк быстро извернулся всем телом. И разинув пасть, попытался укусить Лин Ченя за шею. Но он двигался быстрее волка. Меч новичка поразил волчье тело со словом «промах». И без задержки понесся в обратном направлении, вновь ударив волка. Минус 38. Озе Волка, приняв критически пронзающий удар, мгновенно опустела. Его тело замерло, а затем скуля рухнула на землю, выронив темно-белый волчий клык и две медных монеты. Он быстро схватил клык Волка, а в этот момент на него со спины набросились три порыва ветра. Лин Чэнь даже не обернулся. Он, находясь в полуприседе, мгновенно упал на спину одновременно взмахнув правой рукой с мечом, использовал перед собой удар изо всех сил. Шух! Три серых волка прыгнули на Лин Ченя. Один из них был поражен в живот ударом изо всех сил, но появилась предательская промах. Лин Чень быстро встал, избегая атаки оставшихся волков и одновременно атакуя их в слабые места. Волки двигались как сумасшедшие, взрывая землю при прыжках, продолжали выть. Тело ленченя, словно иллюзорная тень, танцевало между серыми фигурами семи волков, иногда двигаясь вправо, иногда влево. В такие моменты, источая жажду убийства, он внезапно бросался на волков, которых специально загонял в кучу. Его позиция постоянно менялась, словно он двигался по наитию. Но если бы здесь был игрок, он бы, несомненно, опешил от мелькающей фигуры Лин Ченя, как будто смотришь на пришельца, которого нельзя оценить обычными словами. Потому что каждый раз стоило только Лин Ченю ступить на землю и быстро переместиться в другое место, как предыдущую его позицию уже заполняли бешеные волки. По его спокойному виду никто и представить не мог число изображений которые появляются в его мозгу за одну секунду. Шух-шух-шух-шух! За одно мгновение, словно по волшебству, его тело сместилось четыре раза, и когда его ноги коснулись земли, перед ним предстала вся стая волков. Он быстро понесся на волка, на котором фокусировал предыдущие атаки, и использовал два раза подряд удар изо всех сил, яростно атакуя его. Промах! Минус 58. Синие цифры критического удара появились над телом волка. И тот рухнул на землю с печальным скулежом, выбросив волчий клык и красное зелье. С точки зрения стороннего наблюдателя, будучи окруженным волчьей стаей, каждый раз он уклонялся в опасной близости от волков. И стоит ему только допустить мельчайшую ошибку, как он будет погребен под когтями волков. Однако даже в такой плотной группе врагов его частота атак не была низкой. а такое примерно каждые 3 секунды, стоило волкам открыться, как их мгновенно настигал точный удар. Не говоря уже о том, что он, если кого и атаковал, то не менял цель, пока предыдущая не умрет. Он не только уворачивался от их атак, но в то же время на мгновение открывался, чтобы контролировать их перемещение. Из тех, кто мог повторить это не хуже, Лин Чен знал лишь двоих. Это Ева и инструктор преисподней, который давно должен был умереть. Хелп. После смерти второго волка Лин Ченю справляться с ситуацией стало намного проще. Атаки волков становились все более и более свирепыми. Но независимо от того, насколько велика их взрывная сила, они даже не могли коснуться тени Лин Ченя лишь были ошеломлены контролем Лин Ченя и постоянно задевали своих коллег. Бах! Бах! Бах! После очередного удара изо всех сил, последний волк рухнул под ноги линченю. Весь бой и пяти минут не занял. Линчень взял восьмой волчий клык и положил его в свою сумку, спокойно направляясь на вершину утеса, где волков было еще больше. Убивая монстров уровнем выше себя, он ясно видел недостатки таких сражений. Одним из главных недостатков была точность. В среднем из пяти атак три промахивались. Если бы у него было достаточно точности, то он бы намного быстрее расправлялся с этими монстрами. Но вкладывать бесценные ОХ в ловкость он очень не хотел. Сейчас он хотел достичь пятого уровня как можно быстрее чтобы поравняться в уровнях с волками и надеть железные наручи, добавив 2 очка точности. И тогда его скорость убийства волков возрастет в разы. Целый день Лин Чень оставался на вершине волчьего утеса и истреблял волков, выкладываясь по максимуму. Чтобы выполнить задание кузнеца, нужно было собрать 100 волчьих клыков. А чтобы выполнить задание Вандзи, Надо было собрать тысячу клыков. В общей сложности ему нужно было добыть 1100 волчьих клыков. Учитывая его скорость добычи клыков и время, которое он может проводить в игре, он будет выполнять эти задания до завтрашнего вечера. Дзинь! Поздравляю с повышением уровня. Ваш текущий уровень 3. ОЗ плюс 10. ОМ плюс 10. Получено 5 ОХ. Пока он так целый день истреблял волков, уже сгущались сумерки, и Лин Чень наконец добрался до третьего уровня. Остановив истребление волков, он сел на камень с самой высокой точки Волчьего Утеса и вздохнул. Открыл панель персонажа. Мгновенно он закатил глаза, чуть не упав со скалы. Количество опыта, необходимого, чтобы подняться с третьего уровня до четвертого, было в пять раз больше, чем со второго уровня до третьего. Твою ж мать! Немного поколебавшись, Лин Чень решил снова вложить все Охэ в силу. Потом он посчитал количество волчьих клыков в своей сумке и, посмотрев на время, побежал со скалы. Он решил, что сначала выполнит задание кузнеца, а потом выйдет из игры, чтобы позаботиться о Шуйро. В этот момент невероятно одинокий вой послышался сзади. Лин Чень, остановившись, быстро развернулся, неожиданно обнаружив, что на месте, где он только что сидел, был огромный двухметровый волк, над головой которого сияли три звезды. Трехзвездный монстр. Глава 15. Загадочный старик деревни новичков. Вождь волков. Тип. Зверь. Уровень. 5. Ранг. Три звезды. ОЗ. 1250. Лидер волков обладает внушительным телом и огромной силой. Кровожадное создание нападает на любое существо другой расы, как только увидит. Но при этом вожак волков очень гордый и потому сражается в одиночку. Монстр с одной звездой немного сильнее обычных существ. Монстр с двумя звездами – это главы отрядов, а монстры с тремя звездами – обычно лидеры племен. Дальше идут повелители, которые считаются боссами. Увидев последнюю строчку в описании, Лин Чень, который собирался уже уходить, замер. А потом пошел в сторону вождя волков. Пускай трехзвездный монстр это заманчиво. Но изначально Лин Чень не собирался убивать его. Все потому что совсем немного времени осталось до ужина с Шуйжо. Если бы он напал, то вождь бы призвал всех волков в округи. Тогда Лен Чен не знал, сколько времени займет его убийство. А он не мог оставить Шуйжо голодать. Но сейчас все изменилось. Стоило только Лен Ченю зайти в области нападения вождя волков, как пара страшных глаз сразу же уставилась на него. Завыв, волк сразу напал. Он был не только крупнее, но и его скорость была выше, чем у обычных волков. Огромное воздушное давление обрушилось на Лин и если его ранит трехзвездный монстр, то даже с дополнительными 100 ОЗ, от кроваво-красного фрукта, он потеряет не меньше одной из трех ОЗ. Лин Чень бросил взгляд на свою позицию и на местонахождение вождя волков и уставился в землю, задумавшись. Затем резко развернулся и побежал со скалы. Вождь волков преследовал свою цель, и его скорость бега приближалась к своей максимальной. Скорость же линченя не шла ни в какое сравнение даже с обычным волком. Что уж говорить о вожде волков. Волк быстро догнал его, оказавшись позади. Затем линчень услышал грозный вой сзади, И огромная лапища волка с длинными когтями неслась на него, мерцая холодным светом. Вших! Воющий ветер пронесся мимо его лица. Ленчень просто чуть-чуть повернулся и избежал атаки вождя волков. Распластавшись на земле. Вождь волков пролетел мимо из-за большой скорости. И в тот момент, когда его лапы только коснулись земли, в глазах Ленченя вспыхнул холодный свет и он яростно пнул передние лапы вождя волков. «Штоп тебя!» Его нога словно стальную плиту пнула, заставив ленчение скривиться от боли, хотя такой удар не был чем-то особенным для вождя волков. И он почувствовал совсем немного боли, но из-за его быстрого бега по склону, а затем ускорившего его прыжка, после его приземления из-за инерции он не мог остановиться сразу же и в это время его пнули по лапам. И потом передняя половина вождя волков мгновенно потеряла равновесие, грузно упав на землю. А поскольку дело происходило на склоне горы, его тело, словно резиновый мячик, кубарем покатилось вниз, и в это время можно было услышать его дикие вопли. Янчень, быстро поднявшись, со всех ног побежал за вождем волков. Когда волк наконец остановился, большое количество мелких звездочек парило над его головой. Лин Чен, бежавший со склона, прыгнул и полоснул ударом изо всех сил лежачего вождя волков, который был ошеломлен. Минус 52. защиту у вождя волков намного больше, чем у рядовых волков. И, пользуясь случаем, Лин Чень использовал всю свою скорость, кромсая его тело. Минус 51, минус 52, минус 104. У, -у, -у, у Вождь волков встал и в ярости махнул лапой в сторону обидчика. Линчень решил не отступать и двинулся вперед. Проследил за атакой и проскользнул мимо нее. Взмахом ударил шею. Пригнулся, прежде чем волк успел напасть снова, и перекатился под вождем волков, атаковав его лапы два раза. Вождь волков, страдая от невыносимой боли, потерял своего врага. Он обернулся, взвыв от гнева, но когда он поворачивался, Лин Чень быстро переместился. Снова встав позади волка, атаковал ударом изо всех сил заднюю лапу волка, и волк снова яростно взвыл. Тело вождя волков очень большое, его длина почти 4 метра, а высотой он под 2 метра, не считая головы. Но сейчас его огромное тело, которое заставляет людей трястись от страха, стало защитной стеной линченя, скрывая его местоположение. Он всегда может идеально перемещаться под телом волка и появляться и слева, и справа, и сзади в тот момент, когда вождь волков начинает разворачиваться и одновременно атаковать. Он либо мажет по линчению, либо видит только его остаточное изображение. Рев вождя волков становился все более яростным, а движения более резкими. Но как бы свирепо не двигался волк, он так и не смог задеть фигуру линченя. Большинство атак линченя мазали, а если и попадали, то их урон был сильно ограничен. Но из-за того, что он мог быстро перемещаться, его слабые атаки понемногу снизили здоровье вождя волков до половины, а затем до 1 четвертной. Спустя пять минут под печальный волчий вой жизнь недавно рожденного трехзвездного зверя подошла к концу. И вождь волков бессильно рухнул на землю. До самой своей смерти он так и не смог даже задеть одежду линченя. «Дзинь! Вы успешно убили элитного монстра, вождь волков, ранга трех звезд, слава плюс 15, ОУ плюс пятнадцать». Пять серебряных монет упали с трупа вождя волков. А рядом с монетами, на удивление, лежала пара обуви, испуская желтый свет. Это бронзовое снаряжение? Линчень быстро поднял их. Ботинки из кожи волка. Тип. Обувь, качество бронзовое, требования любой класс пятого уровня или выше. Грубые ботинки, сшитые из волчьей шкуры, эффект защита плюс 8, выносливость плюс 2, ловкость плюс 2. Это бронзовый предмет. Это первая бронзовая вещь, что добыл Лин Чень в мире загадочной луны. Настоящий бронзовый предмет только пятого уровня и добавляет четыре характеристики. Два ловкости и два выносливости. Плохо, что надеть его можно лишь с пятого уровня. Этот скупой вождь волков дал лишь один предмет. Кроме того, еще выпал какой-то. Темные клыки. Выглядящие намного крупнее, чем обычный волчий клык. Острый волчий клык. Клык вождя волков. Твердый, как сталь, и острый, словно бритва. Выпало только 9 штук таких клыков. Убрав их подальше в сумку, Лин Чень покинул волчий утес, отправившись в деревню. После возвращения в деревню, Лин Чень сразу же пошел в кузницу, И когда он уже собирался войти в нее, он внезапно заметил, что на самом захудалом заборе в деревне сидел покрытый грязью человек с растрепанными волосами и измазанным лицом. Лин Чейн смутно смог разглядеть, что у этого усохшего старичка ужасно порвана одежда. А в его волосах и бороде были куски соломы, словно гнезда птиц. Его руки обхватывали его тело, а сам он сжался, сидя на заборе. И даже с такого расстояния Лин Чень смог учуять ужасное зловоние, исходившее от этого старичка. Взглянув на хижину, находившуюся позади старичка, было похоже, что она готова рухнуть в любой момент. Лин Чень подумал, а не тот ли это сумасшедший, о котором предупреждал староста? Хоть староста и предупреждал всех игроков не подходить к этому безумцу, но это не значит, что все игроки последуют его совету. Даже наоборот, люди подумали, что это особый персонаж, ведь в деревне новичков не было бесполезных нипов. И чем больше человек предупреждал староста, тем больше игроков начинали трепетать. Ведь этот странный старик мог скрывать какое-то поразительное задание. И потому к нему осторожно подошел игрок. Стоило ему приблизиться, как лицо его исказилось в гримасе, скорее всего от ужасного запаха, исходящего от старика. Наконец, немного привыкнув, он подошел еще ближе и нетерпеливо сказал «Здравствуйте, милостливый господин, могу ли я что-либо сделать для вас?» Старик как будто и не заметил его, даже бровью не повел. «Здравствуйте, вам нужна помощь?» Но старик все так и не двигался, сидя, словно обветшавшая старая статуя. «Давайте я занесу вас в дом, а то на улице очень жарко, в вашем возрасте это опасно». Старик по-прежнему никак не реагировал. И игрок, скрипя зубами, действительно пошел вперед, намереваясь взять старика на руки. «Пошел вон!» И молчавший до этого старик хрипло рявкнул, подняв свою морщинистую руку и шлепнул игрока. Бух! С громким звуком поджалкий крик: игрок улетел, словно лист на ветру пролетел от западной части деревни до восточной, а в воздухе появилась цифра урона 90 тысяч. Глаза Лин ченя стали по 5 копеек, он сглотнул, тяжело дыша. Если это не галлюцинация и глаза не обманывают его, то урон, что нанес старик легким хлопком худой руки, Урон был пятизначным. Все игроки, собравшиеся понаблюдать за шоу, онемели. Некоторые игроки настолько были поражены, что рухнули на землю с бледными лицами. Пять цифр. Нет урона. Там было почти на шесть цифр. Это просто ужасающий урон. Грязный старик убрал свою руку и продолжил, как и ранее, неподвижно сидеть. Окружающие его игроки подсознательно отступили на шаг, и никто больше не смел подойти к нему. Несколько минут спустя сообщения игроков из деревни новичков под номером 49554 заполонили форум китайского отдела игры о старике, который ударил на 90 тысяч урона. Глава 16. Спасение Ван Сяомина. «Мастер Ван, вон 100 волчьих клыков, которые вы просили». Войдя в кузницу, Лин Чень отдал клыки кузнецу. «Ох, вы так быстро справились!» Кузнец взял 100 клыков и посмотрел на него с удивлением. Он мог видеть, что Лин Чень лишь третьего уровня. И искренне удивился, что он смог выполнить это задание так быстро на столь малом уровне. «Мастер Ван, если вы собираетесь выковывать оружие...» то эти клыки подойдут лучше. Лин Чень достал 9 острых клыков вождя волков и положил их перед кузнецом. Это же... Ох! Это клыки вождя волков! Если я их использую в качестве материалов, я смогу создать оружие получше. Юный герой, ты смог убить вождя волков. Это по-настоящему поражает. Взгляд кузнеца стал еще удивленней. Он осмотрел Лин Ченя, подумал и сказал... Убить минимум 100 волков и вождя волков на третьем уровне, похоже, что вы истинный герой. Я уже был готов дать вам железный кинжал в качестве награды, но обычное оружие не подходит вам. Если вы готовы отдать клыки вождя волков, я сделаю вам оружие получше. Дзинь! Вы готовы отдать 9 штук, острый волчий клык, кузнецу, дабы он выковал неизвестное оружие для вас. Да, тут и думать нечего. Лин Линчень сразу же согласился и отдал все клыки кузнецу. Кузнец кивнул. Хорошо, мне нужно время, чтобы выковать его. Но не бойся, это займет немного времени. Через два часа найди меня, надеюсь, я тебя приятно удивлю. Кузнец развернулся и начал разжигать печь. Мастер Ван, а вы знаете, кто живет в соломенной хижине? Вы знаете, кто он такой? Спросил Линчень. И сцена нанесения того ужасного удара предстала перед ним. Это шокировало многих игроков, в том числе и его. Кузнец, не поворачиваясь, бросил. «Я знаю лишь то, что он сумасшедший, и в деревне никто не знает, кто он такой. Он очень опасный безумец. Даже не пытайтесь подойти к нему». Не получив никакой полезной информации, Лин Чейн сдался. Посмотрел на часы и вышел из игры прямо в кузнице. Все было как всегда. Лин Чень помог поесть Жо и поиграл с ней больше часа в видеоигры, а затем помог принять ванну. Он заботился о своей дорогой сестре каждый божий день тщательно и со всем усердием. Когда наступила ночь, он приобнял мягкое тело Шуйжо и, и смотрел, как она мирно спит. Три года назад она заразилась и сроком. Ее родители тоже заразились и умерли спустя год. Это был самый темный и самый ужасный период жизни Шуйжо. С тех пор она каждую ночь спала с Линченем. Постепенно она избавилась от этой привычки, но произошло это только спустя два года. И эти два года она каждый божий день спала с Линченем. Оставаясь рядом с Шуйжо, Линчень закрыл глаза, но не уснул, а вновь зашел в мир загадочной луны, чтобы выполнить задание на тысячу волчьих клыков. Ему придется долго сражаться с волками. В любом случае большинство игроков достигнут четвертого уровня самое позднее завтра. Тогда они наверняка заинтересуются охотой на волков. И скоро их там будет тьмать тьмущая. А с приходом людей волчий утес перестанет быть личным охотничьим местом линченя. И сбор клыков замедлится во много раз. Поэтому он решил повыбивать клыки ночью. Вспышка света, и он появился в кузнице. Увидев его, кузнец прекратил работать, улыбнулся и сказал. «Юный герой, ты пришел как раз вовремя. Я только что закончил твое оружие. Прими его, я уверен, ты не разочаруешься». Затем кузнец отдал ему кинжал, испускающий холодный свет. «Дзинь!» Он услышал, что за завершение особого уровня он получил дополнительную награду. Затем Лин Чэнь взглянул на свойства светящегося короткого меча. Меч из волчьего клыка. Тип – одноручный меч. Качество – бронзовое. Требование – любой класс пятого уровня или выше. Кинжал, сделанный из острого клыка и нержавеющей стали. Острый, как бритва. Эффект – атака плюс 18. Сила – плюс 3. Шанс пронзающего удара – плюс 1%. Это было оружие бронзового качества. Лин Чень был очень удивлен. В загадочной луне предметы очень редко выпадают. И поскольку это только первый день игры, если игрок получит хотя бы один предмет снаряжения железного качества, то это уже повод гордиться этим. А если кто-то получит бронзовое снаряжение, то того будут ненавидеть и завидовать ему черной завистью. Шанс получить предметы серебряного качества в стартовой деревне настолько мал, что на него даже внимания обращать не стоит. А у Лин Ченя было уже два предмета бронзового качества. Но, к сожалению, ему нужно еще два уровня, чтобы надеть их. Он поблагодарил кузнеца и пошел из деревни к волчьему утесу. Лин Чень лучше всех знает свое тело. И ему нужно лишь 2 или 3 часа сна в день. Этого более чем достаточно. Более того, пока ты в игре, мозг находится в полусонном состоянии. Даже для обычных людей игра несколько дней без перерыва обойдется без серьезных последствий. Потому, даже если сейчас ночь, количество игроков в игре не уменьшилось. Где бы Лен не прошел, он видел, что народу тут очень много. По крайней мере, больше, чем монстров. Заботясь о Шуйжо весь день, он уже решил, что будет играть по ночам. Он идет спать вместе с Шуйжо, и если он ей понадобится, достаточно легкого касания, и он, почувствовав это, сразу же выйдет из игры. Выйдя из восточной части деревни новичков, он не увидел тут игроков и вздохнул с облегчением. Лин Чень ускорился и направился к Волчьему Утесу. Когда он прибыл на место, то заметил, что тут не было ни одного волка, и прежде чем он успел опомниться, до него донесся панический крик. «Помогите! Помогите! помогите а, -а, -а Лин Чейн посмотрел в сторону кричащего и увидел подростка, одетого в грубую одежду. На вид ему было лет 15 или 16, и в данный момент этот юноша пытался со всех сил бежать, карабкаясь по склону а за ним гнались пять свирепых волков. Волки отрезали ему все пути к отступлению, потому парень бежал на вершину утеса, но там его уже поджидали другие волки. Тогда он повернул в сторону, но там оказался обрыв. «Хм, этот игрок... Нет, это...» «Ах, воин, воин, пожалуйста, помоги мне, я тебе отплачу!» Парень все-таки заметил ленченя и начал хриплым голосом отчаянно звать его на помощь. «Дзинь! Вы получили возможность выполнить задание «Спасти Ван Сяомина». Тип задания. Случайное. Ограничение по времени. Нет. Описание. Спасти Нипа Ван Сяомина от любой опасности и сопроводить его в деревню новичков. В лавку Ван Цзи. Награда. Неизвестно. «Помоги мне!» Случайное задание явно отличается от обычных поручений и полностью отличается от стандартных заданий, потому что у него нет конкретного времени срабатывания. Но если случайным образом совпадут все обстоятельства, то можно выполнить это задание. Но все же это большая удача наткнуться на него. Ведь время его действия обычно очень ограничено. Например, в задании сказано «Спасти Ван Сяомина». И если никого в округе не будет, то его просто съедят волки, и задание исчезнет. И тогда люди не смогут получить уникальное задание, если Нип, выдающий его, будет убит. Бух! Ван Сяомин в панике споткнулся о камень и завалился на землю. Обернувшись, испуганно смотрел на приближающегося волка. Лин Чень был слишком далеко и не успевал вовремя. Потому он быстро бросился вперед обшарив округу глазами, затем свернул в сторону, набегу подобрав пять камней, бросил их в волков. Пять камней полетели по разным траекториям, словно волчьи тела притягивали их. Броски ленченя были невероятно точны, и каждый камень достиг своей цели. Попасть камнем в цель – сущие пустяки. Попасть двумя камнями в две различные цели – это уже достижение. А бросить пять камней – В быстро двигающиеся цели и всех поразить – это просто пугающее мастерство. Минус один, минус один, минус один, минус один. Пять волков тут же повернулись, свирепо взглянув на Лин Ченя. И волки с ненавистью смотрели на обидчика. Мгновение, и к нему понеслась пыльная буря. Хотя их было пять, Лин Чень не почувствовал от них никакой угрозы и убил их одного за другим. Спустя две минуты все волки неподвижно лежали у его ног. Лен Чэнь подобрал волчьи клыки и медные монеты. Потом подошел к Нипу, который еще не отошел от шока и произнес. Ты как, в порядке? Ван Сяо Мин поднялся с земли, оттряхнул с одежды пыль и с бледным лицом заговорил. Я в порядке, но я так испугался и думал, что уже не жилец. А ведь я просто хотел собрать два пучка редкой травы на обрыве и не ожидал, что волки отойдут от волчьего утеса и нападут на меня. К счастью, я быстро бегаю. Я вам очень благодарен за мое спасение. Но мне все еще страшно ходить одному по территории волков. Могли бы вы проводить меня домой? Мой дом – лавка в деревне. Оказывается, это сын лавочника, который каждый день собирает траву для бедующих зелий около волчьего утеса. Лин Чэнь сразу согласился и проводил Ван Сяо Мина в деревню. Благополучно вернувшись в магазин, Вян Сяо Мин быстро бросился в объятия отца и заговорил чуть ли не плача. «Папа, я так рад тебя видеть! Я уже думал, что уже больше никогда не увижу вас с мамой!» «Как? Что происходит?» Лавочник запаниковал. «Я просто собирал травы около волчьего утеса, «Когда на меня напали волки, если бы не этот воин, то я бы пошел на корм волкам. Еще он проводил меня до дома, если бы не этот храбрый воин, то я бы не увидел тебя снова». Ван Сяомин возбужденно рассказал все своему отцу. Узнав подробности, отца пробил холодный пот. Посмотрев на Лин Ченя, на лице лавочника появилась искренняя благодарность. И он произнес... «Спасибо вам, юный герой. Я вам по гроб жизни обязан за спасение моего дорогого сына. И в качестве награды я готов отдать вам мои лучшие творения. Они должны принадлежать именно таким добрым и сильным героям, как вы». После этих слов лавочник вытащил свои особые товары и поставил перед линченем. «Цень! Вы успешно выполнили задание спасти Ван Сяомина». Поскольку во время задания Ван Сяомин не пострадал, задание выполнено идеально, и потому вы получите самую большую награду. Получено Слава плюс 10, Золотых монет плюс 20, Опыт плюс 900. Особое зелье силы Ван Цзи – 10 штук. Особое магическое зелье Ван Цзи – 10 штук. Особое зелье точности Ван Цзи – 10 штук. Особое зелье скорости Ван Дзи 10 штук. Особое зелье здоровья Ван Дзи 10 штук. И особое снаряжение – благословенное сапфировое ожерелье. Цзинь! Задание «Просьба Ван Дзи 2» было автоматически отменено. Глава 17. Золотой волк. 50 особых зелий и ожерелье воскрешения в придачу. Хотя Лин Чень, как правило, довольно спокоен и устойчив к неожиданностям, но даже он надолго остолбенел. Не в силах поверить в происходящее. Ранее за пять зелий он, не колеблясь, согласился истребить тысячу волков, а сейчас у него было 50 дорогих зелий и ожерелье стоимостью 2000 золотых. Он был вне себя от счастья. Кстати, стоит заметить, Если рассуждать здраво, то случайное задание, на которое наткнулся Лин Чень, было очень сложным. Если бы это был не Лин Чень, а другой игрок, даже пусть большая группа, они бы не смогли даже отвлечь всех волков одновременно, чтобы спасти парнишку и провалили бы задание. Не говоря уже о том, что благодаря Лин Ченью Ван Сяомина даже ни разу не ранили. Так что такая награда была вполне оправдана. Ведь такое задание могли лишь выполнить действительно хорошие игроки в группе. И если награду разделить на всех, то выйдет не так уж и плохо. Хотя каждого зелья было лишь по 10 штук, потому их придется использовать только в критических ситуациях, чтобы повысить свои характеристики. Убрав в сумку зелья и надев ожерелье, Лин Чень поблагодарил лавочника, вернулся к волчьему утесу и приступил к безжалостному истреблению волков. Пока он убивал волков без отдыха, его шкала опыта потихоньку заполнялась все ближе и ближе подходя к четвертому уровню. Хотя в Китае сейчас была ночь, на другой половине Земли был день, и Солнце высоко висело в небе. Распространителем игры Загадочная Луна выступила крупнейшая корпорация по виртуальным играм Загоризонт. Главный офис компании Загоризонт. «Почему вы снова пришли? Отпустите мою внучку, я сделаю все, как мне сказали». «О, мой дорогой господин Смит, не могли бы вы успокоиться? Ваша внучка в безопасности, она счастливо проводит свои деньки». Погруженная в загадочную луну с головой, что даже выходить оттуда не хочет. Вы можете быть уверены, что мы не причиним вреда вашей семье, пока вы слушаетесь нас. До сих пор вы хорошо выполняли свою работу, но нам приходится быть осторожными, чтобы присматривать за вами. Конечно же, только наблюдение, пока вы не натворите глупостей. Но до тех пор мы не будем вмешиваться. И если у вас есть просьба, мы даже поможем. «Вы... вы все сумасшедшие!» Расскажите, какая схема использована в загадочной луне? Схема? Нет-нет-нет. Если быть точным, то никаких схем нет. Даже мы не знаем, что внутри. Что вы за люди такие? Если для вас все человечество словно ваши морские свинки? Дорогой господин Смит, прошу, успокойтесь немного. Разве создать виртуальный мир, который поразит все человечество, не ваша заветная мечта? Взгляните на загадочную луну. Число человек, зашедших в первый же день, достигло пика в истории игровой индустрии. С нашей помощью вы же смогли реализовать свою мечту. Тестовый образец? Ха, возможно. Да, вы все психи! Спасибо на добром слове, но я советую вам хранить молчание. В противном случае ваша прекрасная внучка может навсегда остаться в мире загадочной луны и никогда не сможет выйти. Ведь стоит мне нажать на одну маленькую кнопочку, и большая часть государств навсегда исчезнет из этого мира. Вы мне верите? Дзинь! Поздравляем с получением четвертого уровня. ОЗ плюс 10, ОМ плюс 10. Вы получаете 5 ОХ. Дзинь! Вы освоили новое умение класса ученик-воина. Малый удар полумесяца. Сражаясь большую часть ночи, практически без отдыха, Лин Чэнь наконец достиг четвертого уровня. И он по-прежнему вложил все ОХ в силу. Достигнув четвертого уровня, разница в уровнях стала небольшой. И теперь шанс промаха по волкам стал меньше, отчего во много раз возросла эффективность охоты. Открыв свойства персонажа, Лин Чэнь осмотрел новое умение. Малый удар полумесяца. Текущий уровень 1. Максимальный уровень 5. ОУ до второго уровня 5. Начальное умение ученика воина. Экипированным оружием наносится удар в переднем полукруге, создавая небольшую дугу. Наносится 90% урона трем случайным целям, находящимся в переднем полукруге на расстоянии 2 метров. Расход УМ 5. Восстановление нет. Второе умение ученика-война воина это массовый навык, хотя одновременно можно атаковать лишь три цели, но при сражении против нескольких врагов этого будет достаточно, чтобы повлиять на исход битвы. Ген Чень сразу же вложил оставшиеся с прошлого раза 5 ОУ в новое умение. После вспышки света малый дуговой разрез повысился до второго уровня. Малый удар полумесяца. Текущий уровень 2, максимальный уровень 5, ОУДа 3 уровня 25. Начальное умение ученика воина. Экипированным оружием наносится удар в переднем полукруге, создавая небольшую дугу. Наносится 100% урона трем случайным целям, находящимся в переднем полукруге на расстоянии 3 метров. Расход ОМ 6. Восстановление нет. После улучшения умения радиус увеличился с 2 до 3 метров, и потому полезность навыка значительно возросла. Лин Чень быстро развернулся и побежал к двум волкам, использовав малый удар полумесяца. И его меч по дуге пронесся впереди, задевая волков. Минус 55, минус 54. Двух волков одновременно атаковало, и их ОЗ снизилась на треть. Когда они развернулись и собирались броситься в атаку, Лин Чень выпустил еще один полумесяц перед собой. Находясь на четвертом уровне, при помощи двух своих умений, он расправился с двумя волками менее чем за 10 секунд. И после появления нового умения, скорость истребления волков заметно увеличилась. Но и расход маны вырос. Ему пришлось вернуться в деревню и купить синих зелий. Потом он спокойно продолжил набирать опыт до пятого уровня на «Волчьем утёсе». В то же время, следя за любым движением с запада, ведь именно оттуда появляются другие игроки. После четырех часов сражений с волками время близилось к 6 утра. И ему через час надо будет приготовить завтрак для Шуйжо, а затем взять ее на руки и выйти во двор. Почувствовать утренний ветерок. Лин Чэнь взглянул на его текущий рост уровня, шкала опыта была заполнена на 50%. До пятого уровня оставалось не так много. И пока еще не было признаков других игроков, Лин Чэнь пошел в укромное место, чтобы спрятаться и потом выйти из игры. Хотя его физические данные отличаются от обычных людей, но всегда лучше отдохнуть. Часа сна для него будет достаточно. у, -у, -у, -у. В этот момент, когда Лин Чень уже собирался выйти, громкий и долгий волчий вой донесся до его ушей, и по всему волчьему утесу прошлось эхо. Этот вой отличался от обычных волков. Он был громче и величественнее обычного волка. Да, он даже превосходил вой трехзвездного вождя волков. Лин Чень посмотрел в сторону источника воя. На самой высокой точке скалы стоял волк высотой под 3 метра. Гигантский волк задрал голову, глядя в небо, потом осмотрел окружающие территории, словно повелитель территорий. Он был не серого цвета, его тело словно было покрыто небольшим слоем золота, и все окрестные волки припали к земле и так ползали. А от воя золотого волка они все тряслись, как листья на ветру. Золотой волк. Тип. Зверь. Уровень. 7, Ранг. Повелитель. Озэ, 6000. Настоящий король волчьего утеса. Высшего ранга среди всей популяции волков. У него самый высокий авторитет среди волков. Его тело сияет золотым светом. Зубы и когти с легкостью могут разорвать любое существо. А его величественный вой может вызвать головокружение и ошеломление всех живых существ в округе. Разглядывая огромного золотого волка, К которому кланялись все остальные волки, зрачки линчения сузились. Босс-повелитель. Настоящий. С одной до третьей звезды просто элитные монстры, В то время как повелители – истинные боссы. Их ОЗ, защита, атака, скорость – все параметры превосходят трехзвездных монстров в разы. И боссы-повелители, естественно, обладают разнообразными атакующими умениями. И даже обладают определенным уровнем разума. Босс сильнее 10-ти трехзвездных монстров того же уровня. Босс-повелитель седьмого уровня. Лин Чейн, стоя на месте, осмотрел свое снаряжение. Думая, бросить ли вызов этому монстру. А все потому, что даже он не был уверен в победе. Потому что все его текущее снаряжение – самый настоящий мусор. Против элитных монстров, у которых нет умений и разума, и такое снаряжение сгодится. Но против босса-повелителя, тем более на три уровня выше, чем он сам. С текущей экипировкой он не мог быть ни в чем уверенным. Обычно, чтобы справиться с боссом-повелителем такого уровня, игроки собираются десятками и даже больше человек в слаженные группы. Тем не менее, искушение сразиться с монстром такого уровня слишком велико. Лин Чень знал, что вероятность появления босса-повелителя очень мала. Этот золотой волк может быть первым во всей деревне новичков под номером 49554. Если о его появлении прознают другие игроки, то Волчий Утес наводнят толпы народа за очень короткий срок. И если Лин Чень сейчас отступит, то позже придут другие игроки и такого шанса больше не представится. Если он сейчас пропустит этого босса, то кто знает, через сколько времени он встретит другого такого. Помолчав полминуты, Лин Чень вытащил меч новичка и спокойно направился к Волчьему Утесу. Он решил, что на своем четвертом уровне с мечом новичка в руке он бросит вызов Золотому Волку, с которым даже пара десятков игроков седьмого уровня могут и не справиться. Но если он решил бросить вызов, то просто обязан победить, потому что он никогда не позволит себе проиграть. Глава 18. Пропасть. Один шаг, два шага, 10 шагов. Лин Чень подходил все ближе к золотому волку. Но волк как будто делал вид, что не заметил его, продолжив стоять в надменной позе, уставившись в небо, или, может быть, он не опасался атаки всего одного жалкого человека. Лин Чень остановился, Подобрал камень с земли, замахнулся и кинул его в золотого волка, попав прямо в голову. Золотой волк рассвирепел и, издав яростный вой, резко спрыгнул вниз, быстро направляясь к позиции линченя. Его мгновенная взрывная сила поразила линченя. Золотому волку даже не нужно было готовиться к десятиметровому прыжку. Пока той Волк прыжками несся на него с горы, Лин Чень ощутил сильное давление, что даже на мгновение дыхание перехватило. Такая взрывная сила и подвижность – это скорость как минимум в два раза больше обычного Волка. Существа с огромной скоростью для Лин Ченя самые сложные противники, потому что его собственная скорость и подвижность сильно ограничены. Стоя напротив прыгнувшего в него Волка, Лин Чэнь сильно оттолкнулся от земли, стремительно отпрыгнув назад. Золотой волк, сопровождаемый воющим ветром, приземлился на его предыдущую позицию, подняв тучу пыли и клочки земли. После такого огромного прыжка золотой волк ни на секунду не замешкался. Приземлившись, развернулся к Лин Чэню и еще раз прыгнул на него. «Какая ужасающая маневренность!» Лин Чэнь снова был поражен. Но у него не было времени думать об этом. Его тело молниеносно отреагировало, оперевшись на левую ногу, он повернулся одновременно присев. Вшух! Порыв ветра обдал его лицо, вызвав болезненные ощущения. Стихнув зубы, когда золотой волк пронесся мимо его тела, Лин Чень быстро ударил его мечом новичка, успев сделать три удара. «Промах! Промах! Минус 32!» Из трех атак два промаха. Урон единственной прошедшей атаки из-за защиты волка был уменьшен наполовину. Лин Чэнь не остановился, и пока Золотой Волк приземлялся и оборачивался, Лин Чэнь успел обойти его и напал, исп... используя удар изо всех сил. Промах! Быстро вернув меч, Лин Чэнь уже собирался снова атаковать, но его чувство опасности забило тревогу. Он, не думая, мгновенно распластался на земле. Шух! Золотой хвост длиною 2 метра пронесся перед глазами Лин Ченя. Если бы он хоть немного промедлил, то ему бы сильно не поздоровилось. Так он и хвостом может атаковать. Быстро встав, Лин Чень скрипнул зубами. Он понял, что тактика захода в спину полностью непригодна. Потому осталось лишь защищаться. Золотой волк обернулся и сразу прыгнул. Его взрывная сила и подвижность поставили Лин Чень в опасное положение. Используя все свои силы, чтобы увернуться, у Лин Ченя не осталось ни шанса на ответный удар. Прыжок! Лин Чень увернулся от еще одного страшного прыжка. И быстро осмотрелся в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь в бою. Мгновение спустя он не чувствовал, что Золотой Волк собирается еще раз прыгнуть. Лин Чэнь увидел, как золотой волк, стоя на месте, задрал голову вверх. Его тело покрылось густой аурой, и он протяжно завыл на всю округу. Черт! Лин Чэнь был очень удивлен, и ни на что не обращая внимания, он со всей дури побежал от волка. У, -у, у Пронзительный и оглушительный вой эхом разнесся по всему волчьему утесу, и в то же время со всех сторон послышался вой. От тела Золотого Волка отделилось кольцо Золотого Света. Разошлось во все стороны на 5 метров и исчезло. Хоть Лин Чень сразу же побежал, но он все равно опоздал. Золотой Свет охватил его, когда он почти вышел из радиуса поражения. Минус 108. Трехзначные цифры урона появились над головой Лин Ченя, быстро забрав большую часть его ОЗ. Если бы он не съел кроваво-красный фрукт, то это было бы убийство с одного удара. В то же время, когда его ОЗ снизилось, мозг линчения охватил шок, и его сознание померкло. Это был эффект ошеломления от звуковых волн воя Золотого Волка. После Золотой Волк взглянул на свою ошеломленную цель с презрением и собрался уже ударить его лапой в грудь, но тут... Пустые глаза Линченя вдруг прояснились, а неподвижное тело, словно стрела, отлетело назад, едва избежав смертельной атаки. Затем Линчень быстро достал красное зелье восстановления ОЗ и быстро осушил его. Будучи пораженным звуковой волной от воя Золотого Волка, обычные игроки будут ошеломлены не менее трех секунд, но Линчень восстановился быстрее, чем за две секунды и быстро увернулся сразу после восстановления. Лин Чэнь весь покрылся холодным потом и мог лишь непрерывно отступать, потеряв все шансы на контратаку. Под ударами Золотого Волка он был вынужден отступать к вершине утеса. Снова отпрыгнув назад, Лин Чэнь стоял на твердом камне. Он уже был на вершине скалы. Затем он оглянулся и быстро зашел за камень, посмотрел над камнем на Золотого Волка. «Я труп. Рука Лин Ченя легла на камень шириной 2 метра и высотой 1 метр, а сам он прищурил глаза, уставившись на золотого волка, и медленно поднял меч новичка. В этот момент послышался возбужденный крик от подножия волчьего утеса. «Повелитель! Это босс-повелитель! Богаты! Мы богаты! Быстро свяжитесь с головой, Передайте, что мы обнаружили босса-повелителя! Срочно вызывайте всех!» За некоторое время к «Волчьему утесу» подошла группа из 30 человек. Лидер группы носил легкую броню, светящуюся синим светом. А в руке был длинный лук. Очевидно, он был учеником лучника. Он широко распахнутыми глазами уставился на огромного волка, излучающего золотую ауру. Он был так взволнован, что даже его голос дрожал. Что есть босс-повелитель? Это огромное количество ОУ, славы, опыта, высококачественное снаряжение и другие редкие предметы, от которых люди харкать кровью начнут, как увидят. Но шанс появления такого босса слишком мал. С самого открытия игры в деревне новичков под номером 49554 еще не слышали о его появлении. Они случайно пришли сюда и наткнулись на одного. Это словно огромный пирог. «Упавший с неба». В такой ситуации трудно не быть взволнованным. Все же игроки пришли. Брови линчения нахмурились. «Там человек наверху! Забудьте про него! Он уже труп! Вот же самоубийца!» Подумал, что сможет в одиночку одолеть босса-повелителя. «Лучники, маги, в атаку! Сосредоточить огонь на боссе! И не бойтесь подстрелить того дурака!» Выкрикивая команды, их лидер указал на утес. Тут же около десятка лучников и магов поспешно двинулись вперед, направляясь к вершине скалы. С их группой из 30 человек у них нет шансов одолеть босса, так что им оставалось лишь атаковать волка издали и убегать при приближении и снова атаковать, дожидаясь подкрепления. у, -у, -у, -у! Золотой волк, стоящий перед Лин снова завыл. Но этот вой отличался от того ошеломляющего. И когда уже Лин Чен собирался воспользоваться тем, что волк отвлекся и завыл, внезапно бесчисленные волки завыли в округе. Под воем Золотого Волка все волки в округе ответили воем и побежали на Лин Ченя. Мгновение, и уже 100 волков неслись к нему. Столкнуться с Золотым Волком в одиночку – это уже невероятно сложно. А тут еще группа игроков подошла, которые уверенно атаковали Золотого Волка. В особенности Лин Чэнь не ожидал, что этот вой Золотого Волка призовет всех волков в округе. Даже если Лин Чэнь не желает того, он был вынужден признать, что шанс его смерти от лап Золотого Волка стал очень высоким. Вот она, истинная сила босса ранга Повелителя. Ближайшие 7 или 8 волков уже приблизились, прыгнув на него. Лин Чэнь быстро отказался от затеи продолжать бой. И начал искать лазейку, где можно проскочить, чтобы выбраться из окружения волков и сбежать. Встретившись с одновременно прыгнувшими двумя волками, он стремительно отпрыгнул. Перекатился и сменил позицию, избежав атаки двух волков. Стоило ему устойчиво встать, как ощутил опасность спереди. Его зрачки сузились от увиденного. На него беспорядочно летели стрелы и разноцветные пули различных стихий. Под такой атакой, даже если он остановится, двинется вперед, налево или направо, его точно заденет. Он сможет избежать атаки, если повернет обратно. А позади его уже нагоняли волки вместе с золотым волком. Теперь там было еще больше волков, чем прежде. И от всех них будет безумно трудно убежать. Но сейчас у него не было выбора. Он, не успев занять устойчивую позицию, развернулся и в неудобной позе прыгнул низко вперед. Поскольку игроки не собирались приближаться, они атаковали с максимального расстояния, едва способные попасть в волков. Прыгнув, Лин Чень идеально покинул зону поражения, магии и стрел, увернувшись от них. Но из-за того, что уклонялся слишком поспешно, он неуклюже приземлился на землю и упал в нескольких шагах от обрыва. Чуть не свалившись туда. Но пусть он и остановил свое тело, встать он не успел. И в этот момент до ушей Лин Ченя донесся оглушительно звенящий вой. У -у, у у Под волчий вой золотой свет окутал волка. За Лин Ченем была пропасть. И он не мог избежать этой атаки. Ему оставалось лишь наблюдать, как он снова попадет под оглушающий вой золотого волка. Минус 105. Его сознание вновь очистилось. Его сознание вновь очистилось, а затем быстро восстановилось под напором его невероятно сильной воли. Но когда он направился, волк уже успел прыгнуть. Будух! Его тело отлетело от удара. Ноги взметнулись вверх. И под свист ветра он падал вниз. И в то мгновение, когда он начал падать, его смертельно холодный взгляд упал на лидера группы игроков. И он увидел его имя. Хэй Янь Куан Гун. Яростный лук черного пламени. Глава 19. Дно бездны. После того, как Лин Чень упал с обрыва, Золотой Волк и другие волки сразу же переключились на игроков, стоящих внизу. После воя Золотого Волка все волки с Лаем бросились на игроков, из-за которых Лин Чень упал в пропасть. У обычных игроков занимало много времени расправиться даже с одним волком. Но сейчас на них неслось более ста волков сразу, а с ними и босс. Лучники и маги сразу побледнели. Все разом прекратили атаковать и начали убегать. Им повезло, что они находились недалеко от безопасной зоны, и волки не успели до них добежать. Но прежде чем они успели перевести дыхание, они изумленно увидели, что огромный золотой волк вышел за пределы волчьего утеса прямиком в безопасную зону, и с сильным порывом ветра налетел на игроков. «Быстро! Быстро! Отступаем!» Ничего не подозревающие игроки побледнели от страха и побежали, но скорость Золотого Волка была слишком большой. Мага, бежавшего последним в группе, уже догнал Золотой Волк. Дико набросившись на незадачливого игрока, он убил его с одного удара. А затем снова прыгнул, приземлившись уже посреди группы. Он задрал голову и завыл. Сотрясая воздух, и по игрокам прошла звуковая волна. У, -у, -у, у Минус 101, минус 99, минус 85, минус 100. Три ученика стихийных магов, два ученика лучников умерли мгновенно. Выжили лишь один ученик воина и два ученика стражей. Но они находились в критическом состоянии, будучи ошеломлены эффектом звуковой волны. Золотой волк взмахнул хвостом, и оставшиеся в живых тоже пали на землю. В мгновение ока золотой волк расправился с девятью игроками, словно ветер, снесший опавшие листья. Яростный лук черного пламени начал усиленно потеть и орать при отступлении. «Все стражи, поторопитесь и остановите его!» Последние четыре стража группы, стиснув зубы, вышли вперед, прикрывшись деревянными щитами, чтобы остановить Золотого Волка. Страж как класс с самым большим показателем защиты и большим количеством ОЗ. Когда группа вместе сражаются с сильными монстрами, они сдерживали подходящих существ, а другие классы их добивали. Но четыре стража четыре уровня, думающие, что выстоят против босса седьмого уровня, слишком много хотели. Золотой волк разок прыгнул на них, и уже все четверо лежали на земле. Затем он еще два раза прыгнул на них, впечатывая в землю. Все стражи умерли после третьего прыжка. В конце концов, благодаря вмешательству пушечного мяса в виде стражей, остальные игроки все-таки успели уйти на достаточное расстояние. Золотой волк посмотрел на оставшихся игроков, но преследовать не стал. Вернувшись к волчьему утесу, встал на камень, находившийся на вершине утеса, и гордо поглядывал снизу вверх на игроков, которые боялись приблизиться. Несколько минут спустя около Волчьего Утеса стало собираться все больше игроков. По неизвестной причине сведения о появившемся боссе-повелителе разошлись повсюду. И с каждой секундой все больше людей узнавали об этом. Не в силах устоять перед таким искушением, бесчисленное количество игроков пришли к Волчьему Утесу, образовав огромный рой игроков. «Этот босс-повелитель был обнаружен гильдией «Черное пламя». Если вы друзья гильдии, сделайте нам одолжение и позвольте убить босса нам, и в будущем мы вам отплатим за добро добром». Но количество людей все продолжало увеличиваться. Лицо яростного лука «Черного пламени» становилось все мрачнее. Он знал, что теперь они не смогут оставить повелителя только себе так как он разглядел в толпе другие сильнейшие гильдии среди всего виртуального мира Китая. «И что с того, что вы первые его обнаружили? Не вы же его родили? Так что кто успел, тот и съел!» – послышался крик из толпы. ха, -ха А разве у вас достаточно силенок, чтобы убить такого босса?» Кто-то крикнул из толпы недалеко от яростного лука черного пламени. Тот, в свою очередь, гневно глянул на кричавшего, и его лицо застыло, ведь это был... Альянс, Янди и Хуанди уже здесь. А тем временем люди все пребывали и прибывали. И у всех от жадности блестели глаза от одного вида золотого волка. Но никто не торопился нападать, потому что те, кто пойдут первыми, сразу станут пушечным мясом для остальных. И их неизбежно заденут атаки игроков. Сердце Линченя успело успокоиться, потому что он падал уже примерно минуту. Свист ветра заглушал все другие звуки, когда он только упал в пропасть. Его сердце переполняло обида, хоть он и не был в состоянии сам убить золотого волка. Но он хотел убежать, и даже 200 волков не смогли бы его остановить. Но случилось так, что во время его побега в него понеслись стрелы и магические пули, вынудившие его отступить, в результате чего он упал в эту пропасть. Яростный лук черного пламени. «Черное пламя». Он вспомнил, что три года назад гильдия «Черное пламя» уже тогда была довольно известной гильдией в Китае и входила в топ-30 самых сильных гильдий. Я, Лин Чэнь, все же умер в первые дни игры. Гильдия «Черное пламя». Стоило Лин Чэню подумать об этой гильдии, как его взгляд стал значительно холоднее. Он не знал, как глубоко уже упал. Вокруг была одна лишь тьма. Его скорость падения достигла максимального возможного значения. Такой высоты хватит, чтобы умереть больше десятка раз. Было непонятно, что это за пропасть такая. Ее глубина просто ужасает. В загадочной луне лишь 2 из 10 занято сушей, а оставшиеся 8 из 10 – водой. Потому он уже давно должен был достигнуть уровня воды. Староста деревни как-то сказал, что деревня новичков расположена на одном из множества малых островов посреди океана и окружен остров водой настолько, насколько хватает глаз. Потому существование подобной пропасти не поддается никакой логике. Но как бы то ни было, упав с такой высоты, он точно умрет. Краем глаза Лин Чень заметил внезапно появившийся слабый огонек внизу. Он удивился. «На такой глубине даже свет сверху больше не видать. Так откуда в таком месте свет?» Лин Чень продолжал смотреть на огонек, и постепенно перед ним предстала слабо освещенная область. В то же время все более значительные изменения стали происходить с окружающим воздушным потоком. «Значит, скоро достигну дна!» Лин Чень сконцентрировался, глубоко вздохнул, зажмурив глаза, Почувствовал изменение воздушного потока. И понял, что скоро достигнет дна. Уже почти. Бух! Минус 2600. Тело Ленченя достигло поверхности. Сильно впечатлившись в твердый грунт. Все его тело тряхнуло. И он почувствовал, будто его тело разорвалось на части. Внутренние органы сильно сплющились. И все его ОЗ исчезли в одно мгновение. «Дзинь! Вы погибли!» В то же время, когда появилось системное сообщение о смерти, синий свет, сопровождаемый легким потрескиванием, появился из груди ленченя. Это был свет сапфирового ожерелья. «Дзинь! Благословенное сапфирное ожерелье. Активировано. Вы оживлены. ОЗ полностью восстановлены. Дзинь! Благословенное сапфирное ожерелье. Сломано. Ремонту не подлежит». Пустая шкала ОЗ полностью восстановилась за мгновение. Лин Чень снял ожерелье с груди, увидев, что все оно покрыто трещинами. Сапферное ожерелье, изначально светившееся синим светом, сейчас выглядело совсем безжизненным. Лин Чень, который должен был умереть, благодаря ожерелью смог избежать смерти. Боль в теле постепенно исчезла. А его полубессознательный мозг наконец очнулся. Лин Чэнь оглядел окрестности. На дне пропасти не было видно неба или света извне, но здесь был странный свет в виде тумана, позволяя Лин Ченю видеть на 10 метров от него. Лин Чень понаблюдал довольно долго, прежде чем подтвердить, что свет исходит от земли. Скорее всего, слабый свет испускает особая порода. Сзади Лин Ченя была стена, верх которой он не видел, его рука коснулась стены, и он ощутил невероятный холод на своей руке. Вдруг разум Ленченя забил тревогу. Он внезапно подумал, что после смерти ему бы дали выбор сразу вернуться в деревню новичков. И он бы мгновенно там оказался. Но из-за благословенного сапфирного ожерелья он не умер. А в деревне новичков не было свитков, перемещения или еще чего подобного. Тогда как же мне теперь вернуться? Эта стена настолько высокая, что ей конца и края не видно. Падал он примерно минуту, и если взбираться наверх... Да, это просто невозможно. Холодный пот выступил на лбу Линченя. В подобной ситуации похоже, что смерть – единственный выход. Вот только в мире загадочной луны не предусмотрено возможности самоубийства. Неужели он навечно застрянет здесь? Глава 20. Забытая пещера. Даже после выхода из игры мозг Ленченя все еще пребывал в хаосе и не был в состоянии переварить происходящее. В итоге, если нет никакого способа выбраться из бездны, он застрянет там навечно. И это ни капли не смешно. В Загадочной Луне нельзя пересоздать персонажа, а если он удалит аккаунт, то больше никогда не сможет зайти в игру. Это особенность Загадочной Луны. В чем-то справедливо, но также беспощадно. После пробуждения Шуйжо, он вынес ее на улицу, почувствовать утренний освежающий ветерок. И пока кормил ее завтраком, мысли Лин Ченя блуждали в другом месте. Уговорив Шуйжо поспать после завтрака, Лин Чень вошел в мир загадочной луны. Сегодня второй день игры «Загадочная луна». «Дзинь! С возвращением в загадочную луну! Желаем вам хорошо провести время!» Лин Чень появился в настоящей бездне отчаяния. Он осмотрелся, увидя пространство на пару десятков метров. И сколько мог разглядеть, во всех направлениях были стены, которые уходили далеко вверх, что не видно было им конца и края. Также он не нашел ни зазоров, ни щелей. Он посмотрел вверх, и за огромной высоты он видел лишь серую дымку, не в состоянии увидеть хоть немного света. Лин Чень долго стоял и размышлял. Потом, подойдя к стене, пошел вдоль нее, и пока шел, он мечом новичка каждые несколько шагов простукивал каменную стену. Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! Линчень, нахмурив брови, медленно шел, сохраняя постоянный темп. Он не хотел оставаться в этой ловушке вечно. Хоть ситуация и выглядит безнадежной, но он не собирался сдаваться, не попробовав. Бах-бах! Бах-бах! Дон-дон! Лин Чень вдруг остановился, повернулся и начал смотреть на стену, продолжив идти вперед. Дон-дон, дон-дон, бах-бах. Лин Чень сделал пару шагов назад, остановившись у стены, и начал пристально всматриваться в нее. Этот полый звук был похож, словно стук по деревянной стене. По ощущениям, он определил, что поверхность камня была такой тонкой, словно лист бумаги. Он прижал ладонь к стене, как он и думал, эта часть стены была настолько тонкой, что тоньше просто некуда. Правильнее будет назвать это не каменной стеной, а толстым слоем пыли, что копилось тут долгое время. Все потому, что когда Лин Чень коснулся рукой стены, немного надавив, часть стены 2 на 2 метра, образовав тучу пыли, просто рухнула. Перед ним предстала неизвестная пещера. Все же здесь есть отверстие. И что тут у нас? Смотря на пространство впереди, Лин Чен не двинулся с места. Его лицо приняло озадаченное и слегка удивленное выражение. Он не был удивлен разрушением стены, но, после того как осела пыль, перед ним предстал ровный квадрат с шириной и высотой по 2 метра. Края были идеально ровные и прямые. Это же выход настоящий выход. Такое отверстие не могло быть природным, но могло быть создано людьми или существами с высоким интеллектом. А так называемая стена была вовсе не стеной. Среди груды обломков была не только пыль. Из мусора под ногами он точно смог определить, что эта груда обломков некогда была деревянной дверью. Просто она сгнила и засохла из-за времени, а потом покрылась толстым слоем пыли что внешнее и не отличить от каменной стены. И поскольку дверь была такой старой, неудивительно, что от легкого нажатия она рухнула. Лин Чень подумал, что раньше здесь кто-то жил. И, судя по всему, это место давно заброшено. Скорее всего, изначальные владельцы этого места уже давно погибли. Увидя слабый свет, исходящий из пространства впереди, Лин Чень медленно подошел к проходу. «Дзинь! Вы обнаружили новую загадочную область!» Слава плюс 100. Опыт плюс 1000. Новая территория будет временно названа Забытая пещера. Система зарегистрировала название Забытая пещера. Автоматическая разведка активирована. Поскольку вы первый игрок, обнаруживший Забытую пещеру, система будет исследовать местность и давать вам полученную информацию. Место, о котором даже система не знает? Это невозможно. Он старался много об этом не думать и просто переступил порог, войдя внутрь. Вы вошли на первый этаж забытой пещеры. Здесь обитает большое количество проклятых термитов. Пожалуйста, приготовьтесь к бою. Проклятые термиты? Тут и такие монстры есть. У Лин Ченя не было времени удивляться, увидев перед собой группу белых фигур. Это были огромные белые муравьи в метр длиной. Проклятый термит тип. Демонический зверь. Уровень 3, ОЗ. Сто. Сначала это был обычный термит, но из-за длительного воздействия неизвестного источника демонической энергии вырос до огромных размеров и получил слабые магические эффекты. Также он стал более агрессивным, и потому первый нападает на любого нарушителя. Его атака может временно ослепить цель. Эти термиты были самыми большими муравьями, что видел Лин Чень за всю свою жизнь. А также это первые монстры, обладающие магией. Проклятые термиты унаследовали поведение обычных термитов. Они всегда ходят группами, а не по одному. А также двигались очень быстро. За мгновение они все столпились перед лин ченем. Такая большая группа монстров даже игрока 10 уровня напугает. Но лин Чень, способный на втором уровне сражаться против пяти волков. Эти термиты всего лишь третьего уровня были для него легкой добычей. Он шагнул в их сторону и использовал Малый удар полумесяца. И перед ним меч пронесся дугой, задев трех термитов впереди. Минус 59, минус 59, минус 120. Один термит умер от критического удара, а у двух других осталось меньше половины ОЗ. Лин Чень повторно использовал малый удар полумесяца, и оставшиеся два термита погибли. Атакуя, он не стоял на месте, постоянно двигаясь, Потому у термитов и шанса не было окружить его. После каждого перемещения под его мечом новичка умирали два термита. Через некоторое время это небольшое пространство было заполнено телами термитов. Стоило одному умереть, из ниоткуда на его место появлялся другой. Таким плотным строем термиты атаковали линченя. Дзень! Система выяснила, чтобы пройти на второй этаж забытой пещеры, необходимо убить тысячу проклятых термитов, и дальше путь будет открыт автоматически. Как только Лин Чейн начал истреблять термитов, всплыло системное сообщение, и он ускорил убийство белых муравьев. Пусть термитов было много, и нападали они по несколько особей, но сейчас они столкнулись с Лин Чейнем который достиг вершин в умении быстро двигаться и в способности мгновенно оценивать ситуацию. Термиты падали один за другим. С самого начала и до конца ни один так и не смог коснуться линченя. Их большое количество было на руку линченью. Его умение Малый удар полумесяца показал весь свой потенциал. И скорость истребления монстров достигла своего пика. 100, 200. Триста, шестьсот, восемьсот, девятьсот. Лин Чен непрерывно атаковал и менял позиции, молча считая количество убитых термитов. Менее чем за час с ударом меча к его ногам упал тысячный термит. После больше не появлялось термитов, и в пещере повисла тишина. Остались лишь Лин Чен и куча тел термитов. Бам! Глухой звук донесся до ушей Лин Ченя. И перед ним светящаяся стена внезапно начала двигаться. Медленно отъехав в сторону, открыла проход, и все замерло. Образовавшийся проход был узкий, но достаточный для одного человека. «Дзинь! Вы успешно уничтожили тысячу проклятых термитов! Проход на второй этаж забытой пещеры теперь доступен!» А вот и следующий проход. «Что же скрыто внутри? Что меня там ждет?» «Если термиты были прокляты демонической энергией, значит предыдущий хозяин пещеры – демон?» Пока Лин Чен размышлял, он направился к проходу. Стоило ему подойти к проходу в упор, как в его ушах дзынькнуло. «Дзынь! На втором этаже забытой пещеры более сильные защитники! Пожалуйста, приготовьтесь к бою!» Полностью пройдя через проход, он услышал позади шум и увидел, как за ним закрылся проход. Лин Чень нахмурился, он попытался сдвинуть стену, но та не поддавалась. Почему проход так внезапно закрылся? Получается, можно лишь двигаться вперед? И у него снова не было времени долго удивляться, потому что перед ним появилось не менее десятка монстров, излучающих ауру опасности. Затем они вышли на свет, и он увидел монстров каждый размером со взрослого аллигатора. Огромные скорпионы. Проклятый Императорский скорпион. Тип Демонический зверь. Уровень 5. Ранг Одна звезда. Оз 410 сначала это был обычный императорский скорпион. Но после длительного воздействия демонической энергии неизвестного происхождения его тело выросло во много раз. И он обрел слабые магические эффекты, а его поведение стало более агрессивным. Он первым нападает на любых нарушителей. Его жало способна отравить цель, а обычная атака имеет повышенный шанс убийства с одного удара. 1, 2, 3, 10, 20! 20 проклятых скорпионов. Лин Чень взял меч новичка покрепче. Его глаза воспылали, потому что это были не 20 обычных монстров, но 20 элитных монстров одной звезды. Элита первой звезды в два раза сильнее, чем обычные монстры того же уровня, но не более того. В конце концов, элитные монстры не так уж и часто появляются. Обычному игроку нужно бог знает сколько раз перевести бабушек через дорогу, чтобы встретиться хотя бы с одним элитным монстром. И вот перед ним внезапно предстало целых 20 штук. Волнение Лин Ченя было обусловлено не страхом перед 20 элитными монстрами, но тем, что за 20 монстров ранга первой звезды, которые выше него на уровень, он получит целых 100 ОУ. Только от одной мысли об этом у него потекли слюни. Обычный игрок, столкнувшись с элитным монстром ранга первой звезды, того же уровня, что и он сам, сможет справиться с одним таким, против двух уже 50 на 50, а с встретив трех, ему останется только убегать. Во всем Китае найдется мало людей, которые будут высокомерно смотреть на 20 элитных монстров одной звезды, которые выше их по уровню, и думать о скором получении заветных ОУ. Глава 21. Роскошная группа элитных монстров. 20 скорпионов 5 уровня не смогли хоть как-нибудь запугать Лин Ченя. Даже наоборот, он почувствовал прилив сил и воодушевился. Ведь 100 ОУ ему хватит улучшить оба его атакующих умения, как минимум на уровень. Первым делом он уклонился от жала императорского Скорпиона и начал контратаковать. Удар изо всех сил! Лин Чень слегка переместил свое тело в сторону, ядовитое жало Скорпиона пронеслось мимо него, поразив лишь воздух. Мгновением позже тело Скорпиона пострадало от двух сильных атак. Промах! Минус 62! Его окружили еще пять скорпионов, и теперь уже шесть черных жал понеслись в его сторону, отрезав все пути к отступлению. Пускай скорпионы атаковали только своими хвостами с жалами, но даже эта атака была страшна. стопроцентный шанс отравления и повышенный шанс мгновенного убийства. Это значит без разницы, сколько у вас ОЗ. От одного удара вы просто умрете. Ха! Лин Чень бесстрашно прыгнул легко избежав всех атак, и приземлился на первого скорпиона. Затем, несмотря, использовал малый удар полумесяца и одновременно задел трех скорпионов. Недавно, когда его на втором уровне окружили то ли 7, то ли 8 волков пятого уровня, даже с их комбинированными атаками и отличным взаимодействием, они его даже задеть не смогли, а подвижность у волков получше, чем у скорпионов. Линченю даже не нужно обращать внимание на их атаки. Он ни капли не боялся одновременных атак. Скорее даже наоборот, он надеялся, что они будут разом атаковать, ведь тогда он сможет быстрее убить их с помощью малого удара полумесяца. Уклонение! Уклонение! Уклонение! 20 императорских скорпионов пусть и окружили Линченя, однако скорпионы могут атаковать только вблизи. Потому лишь небольшая часть смогла вплотную подойти к Лин Ченю. Остальным лишь оставалось стоять позади товарищей и наблюдать. Лин Чень не пытался вырваться из окружения, а только атаковал группу скорпионов и уклонялся. Атаковал и уклонялся. Если бы он сражался против волков, он бы не стал поступать так. Но против скорпионов это было лучшей тактикой. Их атаки опасны, но их мобильность и скорость довольно удручающие. У преимущество перед медленным противником. Пусть их атаки опасны, но какой в них толк, если они не могут угнаться за ним? Уклонение, движение, остановка, атака. Каждое его движение вымеренное, спокойное и непринужденное. У него была всего пара глаз, но казалось, что он в состоянии увидеть каждое движение всех скорпионов наперед. Он точно мог предсказать, куда будут направлены их атаки. Люди с глубокой оценкой ситуации – не редкость. Но в таких обстоятельствах так быстро и точно оценивать все – это словно способность предвидения. И это не то, что сможет сделать обычный человек. И с такой способностью эти элитные монстры словно хрупкие игрушки, легко ломающиеся в его руках. Скоро Скорпионы были просто ошеломлены контролем ситуации Лин Ченя. Их и без того низкая скорость атаки из-за постоянно исчезающей цели становилась все медленнее и медленнее. И когда он убил первого Скорпиона, никто из 20 Скорпионов так и не смог задеть его. Дзень! вы успешно убили элитного монстра ранга первой звезды. Проклятый Императорский Скорпион. Слава плюс 5. Оу плюс 5.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 Дуга умения охватила оставшихся двух скорпионов, и те рухнули перед его ногами. День! Вы успешно убили элитного монстра ранга первой звезды. Проклятый императорский скорпион слава плюс 5 ОУ плюс 5. День! Вы успешно убили элитного монстра ранга первой звезды. Проклятый императорский скорпион слава плюс 5 ОУ плюс 5. День! Вы уничтожили всех проклятых императорских скорпионов. Проход на третий этаж забытой пещеры открыт. Грохот. После системного уведомления громкий шум раздался спереди. Стены впереди затряслись, открывая полукруглый проход. Убивая всех монстров, проходы всегда так будут открываться? Все-таки что-то скрыто в этой пещере. Без сомнения, монстры впереди будут еще сильнее предыдущих. Лин Чен не стал сразу идти через проход. Он открыл панель умений и улучшил удар изо всех сил. И малый удар полумесяца. Удар изо всех сил. Текущий уровень. 4. Максимальный уровень. 5. ОУ до 5 уровня. 100. Начальный навык ученика-воина. Используя экипированное оружие, наносится удар по цели со всей силы. Урон 140%. Расход ОМ 5. Восстановление 0 секунд. Малый удар полумесяца. Текущий уровень 3, максимальный уровень 5, ОУ до 4 уровня 80. Начальное умение ученика-воина экипированным оружием наносится удар в переднем полукруге, создавая небольшую дугу. Наносится 110% урона Трем случайным целям, находящимся в переднем полукруге на расстоянии 3 метров. Расход ОМ 6, восстановление 0 секунд. Два улучшенных умения повысили свою атаку, но это ничего сильно не изменило. Лин Чень осмотрел свою сумку, там было еще больше 200 зелий маны. Для того, чтобы долго оставаться на волчьем утесе, он потратил почти все деньги на зелья маны. И теперь это решение полностью оправдало себя. В сражении с большим количеством монстров, с которых практически не падают зелья, и не зная точного количества этажей и монстров, каждое зелье будет на вес золота. Его оставшихся зелий здоровья от предыдущих сражений на поверхности оказалось более чем достаточно. После улучшения обоих умений у него осталось 70 ОУ. На четвертом уровне у него уже были два умения. Одно третьего уровня, другое четвертого. Лин Чень был уверен, что он единственный такой в деревне новичков под номером 49554, потому что элитные монстры и боссы очень редки. Как только его мана восстановилась, Лин Чень двинулся на следующий этаж. Ему стало безумно интересно, что же скрывается в конце этой странной пещеры на дне пропасти. Пройдя через образовавшийся проход, уже привычный звук раздался позади. Лин Чень обернулся и убедился, что проход вновь плотно закрылся, не оставив ни щели. Снова путь к отступлению отрезан, остается только двигаться вперед. «Дзинь, вы вошли на третий этаж забытой пещеры!» Вам предстоит убить всех проклятых дождевых червей, чтобы открыть проход на четвертый этаж. Перед линчением появились длинные черные тела змей длиной 3 или 4 метра. Нет, это не змеи, а огромные земляные черви. Да-да, трехметровые черви. Их было 10 штук. Проклятый дождевой червь. Тип. Демонический зверь. Уровень. 5, ОЗ. 1200. Ранг. 3 звезды. Обычный дождевой червь, который, находясь под длительным влиянием демонической энергии неизвестного происхождения, вырос до огромного размера, стал сильнее телом и стал обладать слабыми магическими свойствами. Характер стал более агрессивным. В их телах скрыта огромная сила. Если вас сожмет его тело, то вы не сможете выбраться. Похоже, что вторжение Линченя на их территорию не насторожило огромных червей. Они не похожи на термитов и скорпионов, которые сразу же бросались в атаку. Они просто ползали. Лин Чень также стоял неподвижно, ведь перед ним было 10 трехзвездных элитных монстров пятого уровня. 10 трехзвездных элитных монстров. На поверхности уж точно не найти такую уникальную возможность. Если бы гильдия обнаружила такую роскошную группу элитных монстров, Они бы просто сошли с ума от радости, но если бы нашел только один игрок, он бы просто убежал. В одиночку справиться с десятью трехзвездными элитными монстрами? Думаешь, что ты Ева? Лин Чен прищурил глаза. У монстров с гибкими телами самая слабая защита. И живучесть слабая. И кажется, что их проще всего убить. Но тем не менее, они сложнее, чем монстры с высокой атакой. Потому что у них нет рук и ног и они способны на движения, которые обычные монстры не смогут повторить. К примеру, изогнувшись телом, атаковать с другого направления. От их улучшенных атак довольно сложно убежать и защититься. Если их тело обовьется вокруг вас, то вы покойник. Ян уверен, что справится с одним, но сразу против десяти даже он бы выбрал бегство. От десяти дождевых червей, атакующих под разными углами, очень сложно уклониться. Похоже, эти черви не собираются первыми нападать. Тогда... Лин Чень наклонился. Подобрав камень с земли, бросил его в ближайшего червя. Бух! Минус один! ш, -ш, -ш. Дождевой червь, издав странный звук, заползал быстрее. Спустя секунду он рванул, словно стрела, оказавшись перед Лин Ченем. Лин Чень отпрыгнул в сторону. Подняв правую руку, использовал удар изо всех сил, задев пролетающего мимо червя. Минус 85. Все же защиты у червей довольно мало. Если судить по критическому урону, то совсем немного основного урона уменьшилось. Йин Чэнь сразу повернул голову, чтобы посмотреть на других червей. Но они продолжали ползать, как ни в чем не бывало. Отлично! Лин Чэнь вздохнул с облегчением, если бы черви начали действовать как термиты и скорпионы, он бы выбрал сразу же сбежать, но если сражаться против одного, то это совсем детская игра. Я убью их по одному. Теперь эта груда дождевых червей из настоящей проблемы превратились в ползающих мешков, набитых очками умений и снаряжения. 10 трехзвездных монстров достаточно, чтобы разволноваться о будущей огромной выгоде.